Глава 5. Военная сила. Подготовка войск. Отказ от ответственности. Формализм – это соблюдение форм в ущерб содержанию. Каждый человек знает, что важна не форма, а содержание. Но в жизни люди очень часто смотрят на формы, запоминают формы и уверены, что формы – это и есть содержание. К сожалению, это главенствующий способ мышления, вбитый в головы все тем же, современным образованием практически тем же самым, что и формализм является бюрократизм. Принятое в словарях определение бюрократизма – пренебрежение существу дела ради соблюдения формальности. По смыслу к этим понятиям примыкает и доктринерство – тупое следование, но уже не формальностям, а некой теории. Однако все эти определения являются описанием формы, а не описанием их содержания. То есть определение этому типу человеческой деятельности бюрократизму и формализму давали бюрократы и формалисты. Почему я так думаю? Потому что если люди действительно понимают содержание явления, то они находят и устанавливают альтернативное явление. К примеру, если холодно – это плохо, то тепло – это хорошо. Если мокро – это плохо, то сухо – это хорошо. Если длинно – это плохо, то коротко – это хорошо. И так далее. Формализм и бюрократизм – это виды человеческой деятельности. Если такая деятельность это плохо, то что хорошо? Не формализм и не бюрократизм? А как это? Не соблюдать формы и формальности? Ну, к примеру, человек спит, отдыхает, отключив сознание. Это содержание сна. А форма сна ⁇ обычные условия. Человек лежит с закрытыми глазами. Так как будет выглядеть сон без формы? Отключить сознание и бегать? Если у деятельности или явления есть форма и формальности, то значит они нужны. Как без них? И получается, что есть вид человеческой деятельности, бюрократизм, формализм, которым люди порою очень недовольны, но смысла которого и не пытаются понять. Вспоминаю, как один из теоретиков перестройки СССР, академик Аган Бегян, в одной из телепередач тех времен радовал зрителей тем, что рыночные отношения сметут всех бюрократов, и на их место станут, станут, станут, ну как называются те, кто не бюрократы? Наконец наивно вопросил присутствующих борец с бюрократизмом. Действительно, а как? Даже наиболее эрудированные не представляют себе содержание бюрократической деятельности. В телевизионной игре «Что, где, когда» ведущий задал команде эрудитов, команде действительно умных, сообразительных и начитанных людей, очень простой вопрос. Как называется человек, подчиняющийся своему начальнику? Вопрос, на который, казалось бы, каждый должен немедленно найти ответ оказался эрудитом не по зубам. Они не знали и не смогли сообразить, что такой человек называется бюрократом. И крайне поразились, узнав об этом. Но ведь они знали, что первая часть слова «бюрократ», французское слово «бюро», означает «руководящий орган» и, следовательно, просто «начальник». Они знали также, что вторая часть слова «кратос» в переводе с греческого означает «власть». Так в чем же дело? Во вбитой в наши головы образованием привычки оперировать формой. Не вникая в содержание. Следование форме и формальностям это то, что мы видим в формалисте и бюрократии. А в формалисте и бюрократе что должно произойти, чтобы они следовали форме и формальности? В чем содержание бюрократизма и формализма? Бюрократизм и формализм это отказ от принятия собственных решений в ходе собственной деятельности. Об альтернативе бюрократизму ниже. А сейчас о том. Зачем человеку отказываться от принятия собственных решений? Это, я полагаю, будет понятно всем. В любой человеческой деятельности ответственность, наказание, наступает за ошибки в решении. И если человек собственных решений не принимает, то, в его понимании, его и наказывать не за что. В делах с системами управления решения принимает начальник, отчего и возник сам термин «бюрократизм» в виде приказов, инструкций, уставов, законов и любых руководящих распоряжений. Вот в глазах бюрократа начальник и несет ответственность за деятельность бюрократа. А сам бюрократ видит себя просто очень дисциплинированным, добросовестным работником, который поступает только так, как приказал начальник. В иных сферах, скажем, в науке или политике, бюрократ или формалист оглашает решения, выводы мнения лиц, авторитетных в его глазах. При этом даже дурак становится в собственных глазах и во мнении таких же дураков таким же умным, как и авторитетным, сентенции которых он заучил и повторяет. Ну как вы можете называть этого человека дураком, если он повторяет то, что сказал великий Ленин? Или великий Эйнштейн? То, что Ленин и Эйнштейн в данных условиях уже бы этого не сказали, для бюрократа и формалиста значения не имеет. Тут и ответ. Почему формализм и бюрократизм так соблазнительны для людей? Потому что что при бюрократизме любой дурак может занять любую командную или научную должность. При бюрократизме не нужно знать дело, которым занимаешься, а нужно знать только уставы и приказы начальника. И через всю тактику Красной Армии проходит то, что называется бюрократизмом. Его ждали советские генералы и теоретики, поскольку бюрократизм, еще раз повторю, позволяет занимать любую должность любому дураку, не понимающему, и не желающему понимать суть того, что он делает, но изучившему формальные приемы, указанные в приказах и уставах. Тупое исполнение этих приемов снимает с бюрократа ответственность за результаты его службы, по меньшей мере в его собственных глазах. Вот в приведенном примере с Жуковым под Москвой Жуков формально исполнил приказ ставки. Бесполезно погибли тысячи советских солдат. А Жуков, когда писал мемуары, чувствовал за их гибель ответственность. Нет не в меньшей мере. Жуков явно указывает в мемуарах, что это не он, а глупые Сталин и Шапошников виноваты. А он что? Он был против. Но как добросовестный подчиненный подписал приказ об ударе по немцам двумя армиями, как требовала Ставка. Какой с него командующего фронтом спрос? Да, собственно, ни один бюрократ на него ответственность за провал этой операции и не возложит. Понимает ли бюрократ, что его деятельность гибельна? Понимает но действует именно так, поскольку не отвечает за результат. А если уж и у него появляется риск ответить за такой результат, то он требует у начальства изменить приказы и уставы. Ведь что, собственно, происходило на совещании в декабре 1940 года? Там генералы требовали изменить боевые уставы, поскольку война по ним вела только к поражению, а как не сталкивай ответственность на начальство за поражение, но поражение потерпел ты. Так в чем альтернатива? бюрократизма. Бюрократическая и делократическая системы управления. Об этом пока мало кто знает, но наряду с привычной нам бюрократической системой управления людьми имеется и делократическая система управления, о которой в рамках этой работы придется только упомянуть. В своих работах по делократии я обязательно указывал. То единственной крупной организации, внедряющей принципы делократии в систему своего управления, являются армии во время войны. В мирное время они могут быть отчаянно забюрокрачены снизу до верху. По крайней мере, если эти армии не успевают разбить противника, то они эмпирически переводят систему управления войск в бою с бюрократического на делократические принципы. В чем разница? При бюрократическом способе управления начальник подчиняет подчиненного себе для чего берет лично себе право поощрять и наказывать подчиненного за успехи и неудачи. В результате подчиненный делает не то, что требует от него порученное ему начальником дело, данное начальником заданием, а то, что начальник ему скажет по поводу того, как порученное дело сделать. Повторю, подчиненный бюрократ строит кувшинное рыло очень дисциплинированного человека, который без указания начальника и шагу лишнего не сделает, а работает только по данным начальникам, приказам и инструкциям. Что от этой его деятельности получается, подчиненного не волнует Какие бы потери не произошли от такой работы, виноват будет не он, нанесший эти потери, а начальник, указавший ему, как действовать, или инструкция, по которой подчиненный действовал. При делократическом способе управления начальник право наказывать и поощрять подчиненного перекладывает на дело, строит систему поощрения и наказания подчиненного так, чтобы подчиненного поощряли и наказывали результаты исполнения им порученного ему дела. При делократической системе управления подчиненный не за ценными указаниями, как ему сделать порученное дело, не за инструкциями к начальнику бегает, а сам вынужден изучить задание, изучить свое дело и исполнить задание так, чтобы по результатам исполнения задания ему поступила благодарность, а не наказание. Но если при делократической системе управления подчиненному никакие начальники не указывают, как ему делать дело, то такой подчиненный становится тем, кого и называют единоначальником. То есть делайте из подчиненных единоначальников, и они начнут становиться делократами. Так вот, в армии по боевым уставам подчиненному должна ставиться только задача – уничтожить противника, без указания, как именно он должен его уничтожить. Это и есть дело подчиненного». А как же поощрение и наказания от военного начальства? Они есть, но значение имеют только в мирное время. А во время войны у подчиненных появляется еще и противник, который за ошибки в исполнении боевой задачи наказывает очень сурово смертью. Ведь противник недоволен тем, что его собираются уничтожить, и стремится сам уничтожить, в данном случае подчиненного единоначальника, получившего задачу уничтожить его. Получается, что в армии во время войны Особенно сурово подчиненный наказывается за порученное начальником и плохо исполненное дело не начальником, а самим делом, противником. С другой стороны, если подчиненный хорошо уничтожит противника, то противник за это наградит его жизнью, то есть поощрит очень сильно. Вот и получается, что в бою внедряются принципы демократии: не начальник, а порученное подчиненному начальником дело наказывает и поощряет подчиненных. Именно поэтому. С одной стороны, воюющая армия как бы автоматически делократизуется, однако, с другой стороны, не все так просто. В бою противник наказывает смертью солдат и командиров в боевых порядках, но вышестоящие командиры непосредственно гибнут нечасто, а ведь их ответственность за поражение велика. Противник легко достанет командира взвода и накажет его за ошибку. Но командира полка ему достать уже непросто: и это толкает начальников в армию к бюрокрачиванию в крайней степени. Они стремятся получить вышестоящего командования не общую задачу на бой, а конкретное указание, как им бой вести, скажем, атаковать. Получив такой приказ, бюрократы тупо приказывают уже своим подчиненным атаковать. Заставляют своих подчиненных исполнять это указание своего начальника, несмотря ни на какие потери веренных им войск в атаках. Исполняют приказ начальника так, как это делают все бюрократы во всех отраслях деятельности. Вот, к примеру, вычеркнутые строки из мемуаров маршала Рокоссовского, оценивавшего метод командования Кирпоноса, командующего Юго-Западным фронтом. Роль командования округа свелась к тому, что оно слепо выполняло устаревшие и несоответствующие сложившиеся на фронте и быстро менявшейся обстановки директивы Генерального штаба и Ставки. Оно последовательно, нервозно и безответственно А главное, без пользы, пыталась наложить на бреши от ударов в главной группировки врага непрочные пластыри, то есть неподготовленные соединения и части. Между тем, заранее знала, что такими пластырями остановить противника нельзя. Не позволяли ни время, ни обстановка, ни собственные возможности. Организацию подобных мероприятий можно было наладить где-то в глубине территории, собрав соответствующие для проведения этих мероприятий силы. А такими силами округ обладал но они вводились в действие и истреблялись по частям. Я уже упоминал выше о тех распоряжениях, которые отдавались командующим фронтом Керпоносам в моем присутствии и которые сводились к тому, что под удары организованно наступающих крупных сил врага подбрасывались по одной-две дивизии. К чему это приводило? Ответ может быть один – к истреблению наших сил по частям, что было на руку только противнику. Но зато Керпонос действовал так, как начальство приказало, и наверняка не чувствовал себя виновным в бесцельной гибели десятков тысяч солдат, веренных ему войск. Поэтому обучать всех командиров делократическим способом управления нужно до войны, а не ждать, когда война подберет достойных, способных быть единоначальниками офицеров и генералов, унося в могилы огромное количество солдат, погибших от бюрократической тупости генералов и офицеров мирного времени. Я написал, что делократ и единоначальник – это одно и то же. Однако, по моему мнению, и содержание понятия единоначальник так же редко понимается. Как правило, вам скажут, что единоначалье – это когда я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Принятое в словарях определение – единоначальник – тот, кто единолично осуществляет управление. Но ведь и это только форма, а не содержание. Это то, что мы видим в начальниках. И ничего не мешает в должности единоначальника сидеть тупице, упорно исполняющему указания начальства. Ничего не мешает в этой должности находиться самому махровому бюрократу. Форму соблюсти несложно. А вот содержание делократии, содержание единоначалия – это обязанность принимать собственные решения. Но вот тут тонкость. Ведь и решение притворить решение начальника в собственный приказ тоже является собственным решением. Кроме того, неужели единоначальник должен выдумывать и выдумывать только собственные решения? Нет, решение единоначальника может быть любым, в том числе и чужим. И начальника, каким угодно, лишь бы оно шло на пользу дела, в случае армии приводило к победе. Поэтому помимо обязанности принимать только собственные решения, единоначальник должен получить право не исполнять ничьи иные указания. Вот это право единоначальник получает от вышестоящего начальства, от вышестоящего – командованием. Это вручаемое подчиненным право должно быть осмысленным действием при создании системы управления. Это очень трудно, если учесть, что начальнику очень непросто отказаться вмешиваться в дела своих подчиненных, а подчиненным очень непросто возлагать на себя ответственность за результат дела, за результат боя. И снова прервусь на очень важный момент о военном мастерстве, творчестве и искусстве. Рассмотрение основных источников военной силы немцев начнем с принципиальных вопросов. Есть понятие «мастерство». Достичь мастерства достаточно сложно. Тем не менее, приемы мастерства могут быть описаны, порою даже в виде математических формул. Следовательно, эти приемы можно изучить, понять их смысл, научиться их применять и стать мастером своего дела. Иногда Это процесс длительный. Тем не менее, опыт и логика показывают, что при достаточном трудолюбии и уме мастерство достижимо каждому. И есть понятие творчества. Это когда мастер применяет прием, который не был никем описан ранее. Или хотя бы ему самому не был известен. Обычно, когда стоишь перед проблемой, которую нужно разрешить, сначала память быстро перебирает все известные приемы разрешения этой проблемы. Но нужного приема может и не быть или ты остаешься недоволен либо затратами на известные приемы, либо получаемым результатом. Серенький исполнитель или человек, еще не достигший мастерства, обычно либо тупо делает так, как они заучили, либо идут к начальнику и спрашивают, что им делать. А мастер включает в помощь памяти собственную фантазию и начинает примерять к проблеме свои фантазийные приемы. И как уж повезет, находит такой прием разрешения проблемы, который решает проблему гораздо эффективнее стандартных приемов. Он начинает творить. Я пишу мастер, поскольку логика подсказывает, что не специалист может творчески изобрести велосипед. И хотя самого творчества как такового у него не отнимешь, но это творчество никому не будет нужно. Логика подсказывает это. А практика иное. В жизни мастера настолько зашорены тем, что они заучили, что не могут взглянуть на проблему издалека. С другой стороны. К примеру, Атюковский, проанализировав биографии тех, кто сделал выдающиеся открытия в науке, показал, что подавляющая масса первооткрывателей в точных науках – это дилетанты, от аптекарей до адвокатов, а не ученые, не те, кого учили делать эти открытия. Так, собственно, и в военном деле, в котором масса примеров того, как молодые полководцы побеждали уберенных сединами генералов. И, наконец, есть виды творчества, в которых творец действует на уровне подсознания. Он даже не фантазирует над вариантами действий, а ему что-то подсказывает, что вот тут нужен именно такой мазок, именно такого цвета. Или вот здесь нужен именно такой аккорд. Возьмите бой двух боксеров. Их подбирают примерно равными по весу, примерно одинаково обучают и тренируют. И вся победа в схватке висит на том, что один зевнет, а другой на подсознании поймет, что нужно сделать и решиться это сделать. Да. Военное дело действительно сложно. Благо, ветераны очень говорливы, и теоретиков полно. И историки охотно занимаются военным делом с момента, как человечество научилось излагать свои мысли на глине. Почему мы хорошо знакомы с войнами Древнего Египта, хотя и не представляем, как египтяне построили пирамиды? Кроме того, уже пару веков России, да и в ряде других стран Существуют тысячи профессиональных учителей военного дела, которые, правда, сами воевать не умеют, что проверено в войнах, но зато учат, как воевать. Короче, воюй не хочу. Однако воевать сложно. И мы понимаем, что это тоже так. Почему? Потому что военное дело требует творчества в объемах, которые и не снились иным видом человеческой деятельности. Причем быть гением главнокомандующему – это очень мало. В идеале творцом должен быть каждый военнослужащий. Ведь генерал, офицер или солдат имеют дело не с мертвым материалом, поведение которого известно или, в худшем случае, предсказуемо. Они имеют дело с противником, который, по идее, тоже творец в деле уничтожения тебя. Не сумеешь ты убить – убьют тебя. И никаким следованием военной науки или строгим исполнением устава и приказа не воскресишь. Военное дело требует массового творчества. Бюрократизм, формализм начисто исключают творчество в самой системе управления, начисто исключают творчество командиров. И только делократия, только единоначалие и представляет простор для творчества и заставляет творить. И единственной известной мне армией, которая осмысленно вводила делократические принципы и готовила свой командный состав на основе этих принципов к безусловному единоначалию, была, к сожалению, не Красная Армия а противостоящая ей немецкая армия. А Красная армия, усилиями перешедших из царской армии академических военных специалистов, тупо внедряла бюрократические принципы управления, взятые из царской армии. И это тоже было источником силы немцев и слабости Красной армии в начальный период войны. Вот я процитировал в объяснении Манштейна о том, что такое молниеносная война – следующую мысль. Самостоятельность, не представлявшаяся в такой степени командиром никакой другой армии, вплоть до младших командиров и отдельных солдат пехоты. Вот в чем состоял секрет успеха. Что Манштейн этим сказал? Он сказал, что немцы осмысленно предоставляли всем, кому это возможно, простор для творчества в деле уничтожения противника. Оговорюсь, то, что я написал выше об управлении и делократии, это теория. У немцев такой теории не было. Ее вообще в те времена не было и немцы совершенствовали организацию своей армии эмпирически, то есть изучали, что приводило к победам, и вводили эти обстоятельства в уставы. Немцы избегали наличия какого-либо догматизма, в том числе научного, в головах тех, кому они вверяли солдат. Командиры немецкой армии обязаны были действовать самостоятельно, исходя исключительно из поставленной им задачи и поведения противника. Они обязаны были творить. А теперь о том, Что означало единоначальник в немецком понимании этого статуса начальника? Для этого рассмотрим статьи из Устава Вермахта ⁇ Вождение войск ⁇ Перевод, к сожалению, не бог весь каков. Из этого директивного документа хорошо видно, как немцы законодательными мерами устанавливали права единоначальника и одновременно не давали этими правами злоупотреблять. Работа командира ⁇ Решение ⁇ приказ. Несколько поменяю порядок ознакомления со статьями этого устава и начну с пунктов, говорящих о содержании работы командира. Работа любого человека заключается в оценке обстановки, принятии решения и, собственно, действии. Понятно, что и наиболее ответственной частью работы, рискованной по тяжести ошибок, является принятие решения. В общем, подобное содержится в уставах всех армий. Но немцы излагают содержание работы командира так. Статья 59 Каждому решению предшествует оценка обстановки. Последняя требует быстроты умственной работы, простых и последовательных заключений и умения отделять важное от второстепенного. Собственную оценку обстановки нужно сообщить подчиненным, чтобы они понимали, из чего исходит твое их начальника решение. Обращаю внимание на обязательное требование простоты заключений, их последовательности и запрет на второстепенные детали. Если говорить о сути этого пункта, то немецкому командиру запрещалось умничать. Говори только по делу. Статья 60. Основой решения является имеющееся задание, из которого и следует исходить. Надо выяснить, что задание предписывает и как оно может быть выполнено. Как и в других армиях, немцы ставили подчиненным задачу. Как выглядит та победа, которую подчиненный обязан был одержать? чтобы воплотился общий замысел командира. Нельзя было просто сказать «взять деревню Ивановку». Подчиненный должен был понять свою роль и роль своей победы в общей победе. К примеру, должен был понять, что Ивановка стоит на дороге, по которой противник может перебросить резервы. Теперь ему самому нужно было найти решение, как выиграть порученный командиром бой и самому принять это решение. На чем должно было основываться решение? На уставах, приказах. Находках военной науки. Статья 63. Определенное решение должно являться логическим выводом из всех соображений. Ничего не конкретизируется. Все, что знаешь, все используй для своего решения. Любое свое соображение. Кстати, указав на это, устав тут же предупреждает, что нельзя обольщаться мыслью, что ты все учел. Решения сторон не всегда будут отвечать действительному состоянию противника. В таком случае большие шансы на успех получит та сторона, которая быстрее и искуснее использует дальнейшее выяснение обстановки, не отрываясь от однажды принятого решения, если это не вызывается необходимостью. Согласно принятому решению, войска будут приведены в действие и вступят в боль. Отказываться от решения – это терять темп. Тем не менее, даже подобное командирам не навязывается. Если обстановка не та, что ожидалось, не неси напрасных потерь меняй решение. То есть, если с Запада взять Ивановку, чревато чрезмерными потерями, поменяй решение. Возьми ее, к примеру, с севера, с юга. Далее, статья 63 подробно объясняет требования к собственнодействию командира, к его приказу. Приказ приводит решение в действие. Ясный порядок подчинения является существенной предпосылкой для бесперебойной совместной работы всех начальников. Согласование может дать отказ. Только нисходящая линия прямых непосредственных единоначальников и никаких согласований своих решений ни с кем, ни с контролерами, ни с инспекциями. Никто не имеет права вмешиваться в твое командира решение. В твои права принимать решения единоличные. И заметьте, в уставе объясняется зачем это. Не потому, что кто-то так влюбился в единоначальника, а потому, что вся система управления начнет отказывать. В бюрократичных системах управления этого вообще никто не понимает. Распросите любого еще работающего руководителя в России о том, сколько вокруг него контролеров и инспекторов, и как они помогают ему решить свои задачи. И вы ничего не услышите в ответ, кроме потоков сплошного мата. То, что сегодня считается системой государственного управления, ничего кроме мата не заслуживает. И уж, конечно, никак не напоминает немецкие армейские принципы управления. Далее, статья 63 Устава требует Приказ должен содержать все то, что необходимо знать подчиненному, чтобы он имел возможность самостоятельно выполнять порученное задание. В соответствии с этим приказ должен быть кратким и ясным, определенным и исчерпывающим, приспособленным к пониманию получателя и иногда к его характеру. Отдающий приказ должен представлять себя в положении получателя приказа. Обратите внимание на эту тонкость. Нужно учитывать даже характер подчиненного. Холерику – желательно одно содержание, флегматику – другое. И прежде чем писать приказ, нужно мысленно поставить себя на место подчиненного. Зачем? А затем, чтобы самому понимать, исполним приказ или нет. Язык приказов должен быть прост и понятен. Исключающее всякое сомнение ясно важнее формы. Четкость не должна страдать из-за краткости. Ничего не говорящие выражения и обороты не годятся, так как влекут к полумерам. Высокопарные же выражения притупляют подчиненных. Вот детское воспоминание Артема Сергеева о том, чему Сталин учил его и своего сына Василия. «Вы будете военными. А какой предмет для военного самый главный? Мы на перебой отвечали – математика, физика, физкультура. Он нам – нет, русский язык и литература». Ты должен сказать так, чтобы тебя поняли. Надо сказать коротко, часто в чрезвычайных условиях боя. И сам ты должен понять сказанное тебе. Военному выражаться надо ясно и на письме, и на бумаге. Во время войны будет много ситуаций, с которыми в жизни ты не сталкивался. Тебе надо принять решение. А если ты много читал, у тебя в памяти уже будут ответ и подсказка, как себя вести и что делать. Литература тебе подскажет. А теперь обратите внимание на то, как немецкая военная мысль относилась к святости приказа. Приказы должны обязывать на будущее лишь постольку, поскольку обстановка позволяет его, будущее, предвидеть. И все же часто потребуется отдача приказов слепую. Приказы в особенности должны воздерживаться от вхождения в детали, когда не исключается изменение обстановки прежде, чем будет приступлено к его выполнению. Это особенно необходимо иметь в виду, в распоряжениях оперативного масштаба, тем более, когда приказ отдается на целый ряд дней вперед. В этом случае на первый план должен выступить основной замысел. Особенно следует подчеркивать преследуемую цель. Надо дать основные указания доведения предстоящих военных действий и отказаться от определения способов исполнения. Таким образом, приказ перерастает в директиву. Отказаться от указания способов исполнения приказа. Бедные бюрократы. Ведь при бюрократизме подчиненный требует, чтобы приказ был как можно более подробный, чтобы способы его исполнения были как можно более детализированы, поскольку каждая подробность – это прямое указание начальника, что должен делать подчиненный. И подчиненный охотно и тупо будет это делать. А при делократизме, при единоначале, как видите, все наоборот. Воздерживаться от вхождения в детали отказаться от определения способов исполнения. И снова о том, что все подчиненные должны ясно понимать, чего начальник хочет. Понимать, чтобы ясно представлять собственную роль в общей победе. В целях сохранения в тайне замысла действий следует тщательно взвесить, в какой мере и кого можно о нем осведомить. Чтобы обеспечить взаимодействие для достижения общей цели, в бою не следует бояться широко раскрывать свой замысел, даже при действиях крупного масштаба. При вступлении в бой ни у какой инстанции не должно быть сомнения в том, к чему стремится начальник. Поскольку допускают обстоятельства, начальнику лучше всего уяснить подчиненным свой замысел в устном обмене мнениями. И тут же следует запрет на попытку принимать решение голосованием. Однако начальник не должен ставить себя в зависимость от подчиненных. Принятие решения и приказ – дело его одного. Советы можешь слушать, чьи угодно. Но любое решение только твое, и ответственность за него ни на кого переложить не сможешь. Насколько сильно в вопросе управления немецкая армия отличалась от Красной армии образца 1941-1942 годов, хорошо видно из такого, в свое время вычеркнутого цензурой отрывка, из воспоминаний Рокоссовского. Сложность заключалась еще и в том, что мне была непонятна основная цель действий войск Западного фронта. Генералиссимус Суворов придерживался хорошего правила, согласно которому каждый солдат должен знать свой маневр. И мне, командующему армией, хотелось тоже знать общую задачу фронта и место армии в этой операции. Такое желание аксиома в военном деле. Не мог же я удовлетвориться преподнесенной мне комфронтом формулировкой задачи «изматывать противника», осознавая и видя, что мы изматываем прежде всего себя. Это обстоятельство тревожило не только меня одного и далее, описывая бои несколько месяцев спустя, снова об этом же. Плохо было еще и то, что командование фронта почему-то не всегда считало обязанностью посвящать командующего армией свои замыслы, то есть не ставило в известность о том, какая роль отводится армии в данной операции во фронтовом масштабе. В данном случае это было так. Ну и для полноты картины я дам и статью 78 немецкого устава. Статья 78. Письменные приказы, направляющие действия различных частей к одной общей цели, рекомендуется рассчинять по пунктам. Впереди надо ставить важнейшее. Все, что по смыслу должно быть вместе, следует укладывать в один пункт. Для оперативных приказов рекомендуется приблизительно следующая последовательность: сведения о противнике и о соседях, поскольку они имеют значение для получателей приказа. Замысел начальника поскольку осведомление о нем требуется при преследовании ближайшей цели. Задания для отдельных соединений, образованных делением войск. Распоряжение легким колоннам, продовольственному обозу, вещевому обозу, отделениям, боевого питания и прочим целовым службам, поскольку войска должны быть о них осведомлены. Место пребывания – командный пункт, отдающего приказ и связь к нему или от него. Что из приведенного выше следует включить в оперативный приказ, зависит от данных конкретных условий. Сведения о противнике должны выявлять, как понимает отдающий приказ положение противника. Предположения и ожидания следует оговаривать. Обоснование мероприятий, указываемых приказом, включается лишь как исключение. Подробные наставления и поучения на различные возможные случаи – дело не приказа, а обучения. В целом это практически то же, что и в приказах любых армий мира. Но вот такой штрих. Боевые приказы должны быть свободны от всякого шаблона. Смотря по обстоятельствам, может быть уместным указание деления войск. Однако общевойсковой начальник со вступлением в бой обязан отдавать приказы по возможности каждому, непосредственно подчиненному ему по боевому расписанию начальнику. Обстоятельства решают, должен ли быть отдан боевой приказ письменно или устно, вылится ли он в форму отдельных приказов или общего приказа. Форма распоряжений должна гарантировать необходимое взаимодействие всех частей. Наши мемуаристы, военные историки и писатели, особенно во времена СССР, гораздо были утверждать, что немцы воевали по шаблону, А у реальных немцев, видите, какое было отношение к шаблонам не только в бою, но даже при написании боевых документов. Даже приказ можно было отдать в любой форме и любым способом. Да, немцы, безусловно, Не отказывались от наработанных приемов боя и операций, если эти приемы приносили успех, и в документах у них был порядок. А зачем от этого отказываться? Только одна у них особенность, как видите: они не могли оправдать свое поражение в бою тем, что исполняли приказ, или тем, что он был неправильно написан, или тем, что они воевали по уставу. Полная свобода творчества. Теперь общее положение. Но все о том же. Об исключительном праве и обязанности решения принимать только самому. Статья 37. Из задания и обстановки вытекает решение. Если задание, как основа для действий, оказывается уже недостаточным, или если ход событий уже его обогнал, то решение должно учитывать эти обстоятельства. Кто изменяет или не выполняет порученное ему задание, тот обязан донести об этом, взяв ответственность за последствия единственно на себя. Постоянно следует ориентировать свои действия в рамках целого. Остановимся на этой мысли. Исполнить задачу, поставленную начальником, для немецкого офицера-единоначальника было мало. Немецкому офицеру разрешалось и вменялось в обязанность думать за своего начальника и решать ту же задачу, что и начальник. Постоянно следует ориентировать свои действия в рамках целого. Причем решать ее не тем способом, который начальник задумал, то есть немецкому офицеру разрешалось нарушать приказ в части данной в приказе задачи. Как видите, немецкому офицеру запрещалось вступить даже в творческом процессе решения той задачи, которую ему дали для творческого решения. Естественно, что риск неудачи от поправления начальника он обязан был взять на себя. Естественно, и слава от победы была его. Но повторю, чтобы действовать таким образом подчиненный в немецкой армии, обязан был ясно представлять себе замысел своего командира. Это общее требование далее в статье 37 подчеркивается. Решение должно направлять все силы к ясной цели. Ясно указать свою цель подчиненным – это обязанность командира. Однако немцы понимают, что в приступе трусости или нерешительности подчиненный может метаться, меняя свои решения, а потом объяснять эти метания благими побуждениями исправления задачи начальника. Посему статья 37 продолжает. Основой его решения является сильная воля начальника. На сильнейшего воли часто выпадает успех. От однажды принятого решения не следует отступать без всяких веских оснований. Одновременно устав понимает, что и тупость, с которой решение может проводиться в жизнь, невзирая на потери, тоже вредна, и предыдущая мысль смягчается. Но в переменчивых условиях войны Упорное отстаивание решения может явиться ошибочным. Своевременное выяснение обстоятельств и момента требующих принятия нового решения составляет существо искусство вождения. Старший начальник должен представлять подчиненным ему начальникам свободу действий, поскольку, если, последнее не угрожает осуществлению его намерений. И тут же статья 37 заботится и о том, чтобы начальник не переложил свою ответственность на подчиненного типа. Я ему задачу дал, а он ее не выполнил. Устав требует. Но, во всяком случае, он, старший начальник, не должен передоверять им, подчиненным, то решение, за которое он лично является ответственным. То есть подчиненный имеет право изменить поставленную ему начальником задачу самостоятельно. Но начальник не имеет права поручать подчиненным самому ставить себе ту задачу, которую ему обязан поставить он начальник, в свою очередь, на основе собственного решения. И этим уставом и воспитанием немецкие офицеры и генералы загонялись в угол собственных действий только на основе собственных решений. Их заставляли творить. Любой бюрократизм, любой формализм, любой догматизм пресекались в документах и практике немецкого командования, пресекались неумолимой ответственностью за результат деятельности офицера и генерала. И эту ответственность невозможно было переложить ни на начальника, ни на документ, ни на доктрину. В советском тактическом справочнике по германской армии 1940 года дано введение к немецкому уставу вождения войск 1933 года. Германский устав не дает практических указаний по управлению боем, считая достаточным поставить лишь общие требования принципиального характера. Учение о ведении военных действий не может быть исчерпывающим образом сформулировано в уставах. Последние дают основные принципы которые должны применяться в соответствии с обстоятельствами. Выводы советских авторов тактического справочника по германской армии. Устав говорит, что основа успеха – смелое дерзание. Однако тот же устав рекомендует сначала все взвесить и лишь потом идти на риск. И немцы готовили своих генералов и офицеров именно так, воспитывая в них самостоятельность и не давая им практических указаний по управлению боем. Не менее века. Века. Помянутый русский генерал Драгомиров был наблюдателем при прусской армии еще во времена войн Пруссии Савские, в 1866 году. Он писал, что прусский генерал не может допустить вмешательства в свое управление войсками. И если такое вмешательство последует от вышестоящего начальника, то он уйдет в отставку немедленно. Он не будет нести ответственности за дурость своего командира и не допустит посягательства на свое положение творца. К необходимости этих ста лет для создания армии я еще вернусь, и мы рассмотрим этот срок со стороны, никем не рассматриваемый. А сейчас посмотрим на русскую, советскую армию. Принципы управления русской армией Рассмотрим нашу армию с позиции принципов управления ею. Рабоче-крестьянская Красная Армия была кровь от крови, плоть от плоти царской императорской армии. К тому времени уже век не имевший побед ни над какими маломальски серьезным противниками. Создать чисто революционную армию и по принципам управления и по кадрам не получилось. Помянутый нарком-военмор Троцкий пошел по легкому, а не исключено и по единственно возможному пути, где силой, а где посылами быстрой карьеры привлек в РККА массу царских генералов и офицеров. В период гражданской войны в рядах Красной Армии воевала восемь с половиной царских офицеров и генералов. В 1919 году они составили 53% всего командного состава РККА. В Красной армии оказалось более 600 офицеров и генералов генерального штаба. Всего генералов около 200. Из 20 командующих Красными фронтами 17 были кадровыми офицерами царского времени. Все начальники штабов фронтов бывшие офицеры. Из столиц командовавших Красными Армиями, 82 бывшие императорские офицеры, да и в Великой Отечественной войне 17 генералов из 41, командовавших фронтами. Это все еще бывшие царские офицеры, которые уже в Первую мировую войну были в чинах от корнета до полковника. Генералы и офицеры, служившие в РККА, не могли не внести в нее дух императорской армии. В данном случае Нас интересует не дух паразитизма, а именно военная составляющая этого духа, систему управления войсками, к которой они привыкли, принципы военной службы, которым их обучали и которыми они руководствовались. К сожалению, в Красной и Советской армии не нашлось человека, который бы написал на эту тему изнутри. Возможно, по карьерам, соображениям. Возможно, наши генералы и офицеры и сегодня искренне считают эти принципы тем, что и надо армии. А в царской армии, возможно, из-за ее поражений такие генералы еще были. И я опишу принципы управления императорской армией, которым обучали ее офицеров, изложенные в статье генерал-лейтенанта русской армии Мартынова. Он окончил в 1889 году Академию Генштаба. В русско-японскую войну командовал полком и, судя по статье, знает, о чем пишет. Кстати, о службе в РКК его биография сообщает. 1918 года в РККА направлено распоряжение начальника штаба Юго-Западного фронта, главный начальник управления снабжений РККА 7 ноября 1918 года, в распоряжении начальника Академии Генштаба с декабря 1918 года, преподаватель, старший руководитель стратегии этой академии, одновременно сотрудник-составитель военно-исторического отдела ОРК Управления штаба с 1924 года для особых поручений в военно-историческом отделе штаба РККА с февраля 1925 года в управлении по исследованию и использованию опыта войн штаба РККА с 1 июля 1928 года в отставке после увольнения занимался переводами военной литературы арестован 23 сентября 1937 года органами НКВД решением тройки при УНКВД СССР По Московской области от 29 ноября 1937 года по обвинению в контрреволюционной агитации назначена высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 11 декабря 1937 года. Реабилитирован 26 ноября 1956 года. Создал труды по военной истории, стратегии и тактике первым осветил участие русской армии в февральской революции 1917 года. Не скажешь, что Мартынов вписался в РКК и клевещет на императорскую академию из верно подданных чувств перед новой властью. И это тоже причина, по которой я даю его мнение. В России нет высшего учебного заведения, которое было бы поставлено в такие исключительно благоприятные условия в смысле предварительной подготовки слушателей, Обстановки преподавания и материальных средств, как Академия Генерального штаба. Огромные служебные преимущества, которыми пользуются офицеры этой корпорации, не только в армии, но и в других сферах государственной службы, вызывают большой наплыв желающих поступить в Академию. Итак, Академия Генерального штаба получает в свое распоряжение хорошо подготовленный состав слушателей, проникнутых самым искренним желанием работать совершенно спокойную обстановку для научных занятий и богатые материальные средства. Как же пользуется она этими исключительными условиями? Прежде всего, каждого поражает бессистемность академического препода. Попадет туда трудолюбивый профессор, и на практике никто не препятствует ему искусственно раздувать свой курс, включая в него всевозможные свои произведения и обременяя память учащихся совершенно нелепыми деталями. Нет в академии соответствующего специалиста. И самые важные отделы совсем не изучаются. Например, курс истории военного искусства в эпоху Первой революции переполнен подробностями вроде следующих. Рыжебурые и светло-чалые лошади не принимались в немецкую кавалерию. Рост лошадей указывался для шеваллежерного полка от 14 фауст 0,344 фута. 3D до 15 фауст для гусарских полков от 14 фауст 2D до 14 фауст 3 дюймов. В среднем на день отпускался верховой кавалейской лошади 7,91, а военно-упряжной лошади 3,841 килограмма овса. Слушатели Академии спрашивали о том, сколько золотников соли на человека возится в различных повозках германского обоза, каким условиям должна удовлетворять ремонтная лошадь во Франции. Но организация японской армии оставалась для нас тайной до такой степени, что перед моим отправлением на войну главный специалист по этому предмету категорически заявил мне, что Япония не может выставить в Маньчжурии более 150 тысяч человек. Занимаясь пустословием о воображаемой тактике Чингисхана и фантастической стратегии Святослава, академические профессоры в продолжении целой четверти века не успели даже критически исследовать нашу последнюю турецкую войну. Ошибки Куи мы с точностью повторили теперь на полях Маньчжурии, Следуя раболепно и подовострастно, но без всякого смысла и рассуждения в хвосте Драгомирова, представители нашей официальной военной науки прозевали те новые приемы военного искусства, которые под влиянием усовершенствований техники зародились на Западе. По справедливому замечанию известного французского писателя генерала Н. русская армия не захотела воспользоваться ни одним уроком последних войн. Вообще, Академия Генерального Штаба, вместо того, чтобы служить проводником новых идей войска, все время упорно отворачивалась от жизни, пока сама жизнь не отвернулась от нее. Не могу определенно сказать, как с этим делом обстояло у французов, англичан или американцев, победивших немцев в Первую мировую войну, но думаю, что тоже не бог весь как. В противном случае, полагаю, британский фельдмаршал Монтгомери сам уже на тот момент не молодой, 52 года не написал бы в своих мемуарах о британской армии образца 1939 года следующих строк. Все высшие командные посты занимали хорошие боевые генералы, прошедшие войны. Они слишком долго оставались на своих местах, лишь делая вид, что кто-то может претендовать на их кресло, а на самом деле никого не подпускали и близко. В итоге наша армия в 1939 году вступила во Вторую мировую войну, великолепно организованной и оснащенные для боев 1914 года, и имея во главе не отвечающих требованиям современности офицеров. Но верну слово Мартынову. Однако бессистемность академической программы и отсталость отдельных курсов являются несравненно меньшим злом, чем те методы преподавания, которые господствуют в академии. От начальника в бою главным образом требуется здравый смысл, инициатива и твердый характер. Все академическое преподавание Весь режим Академии поставлены так, что эти редкие дары природы систематически ослабляются. Здравый смысл затемняется схоластическим способом изложения науки. Военное искусство дело живое и практическое, а потому теория его, вместо того чтобы витать в облаках метафизики, должна находиться в постоянном и непрерывном общении с жизнью, должна быть краткой и понятной. В изложении талантливого, действительно знающего дела специалиста Самые сложные вопросы являются простыми и понятными. Наоборот, жалкая бездарность, соединенная с отсутствием настоящих живых знаний, обыкновенно старается свои убогие мысли облекать в труднодоступные пониманию формы, наивно полагая, что в этом-то и заключается ученость. Таким именно характером отличается большинство академических руководств по военному искусству. Самые простые вещи расписаны на многих страницах. Для доказательства очевидных истин Призваны на помощь философия, психология и другие науки. Часто встречаются ссылки на первоисточники и архивы, которыми авторы, безусловно, не пользовались. Классификация доходит до карикатуры, сводя изложение каждого вопроса к бесчисленному множеству искусственно придуманных пунктов. Например, вот как излагается в академическом учебнике простой и совершенно понятный вопрос об организации войск. Свойства природы боя как явления стихийно-волевого Значение между орудиями, элементами боя человека, господство его в серии этих элементов, огромное преобладающее значение и влияние в бою морального элемента, духовной стороны главного орудия боя человека, все это в общей совокупности указывает, что духовно-волевая сторона человека, как единичного, так и массового, должны лечь в основании всех вопросов воспитания и обучения, а равно и вопрос составления коллективной единицы человека, то есть в организации массового человека, масс в организации отрядов, то есть вообще во всех вопросах организационных. Давайте прервем Мартынова и вспомним немецкий устав. Приказ должен быть кратким и ясным, определенным и исчерпывающим, приспособленным к пониманию получателя и иногда к его характеру. Язык приказов должен быть прост и понятен, исключающая всякое сомнение ясность важнее формы. Четкость не должна страдать из-за краткости. Ничего не говорящие выражения и обороты не годятся так как влекут к полумерам. Высокопарные же выражения притупляют подчиненных. То, что подобное многословие ведет к тупости подчиненных, видел и Мартынов. Подобный схоластический метод преподавания приносит неисчислимый вред, потому что приучает будущего офицера генерального штаба подходить к решению каждого практического вопроса не прямо и просто, а посредством разных сложных умозаключений. Вместо практических деятелей он воспитывает доктринеров. Которые для военного дела несравненно опаснее круглых невежд. Затем второе качество, необходимое для начальника на войне. Сознательная, не боящаяся ответственности инициатива безжалостно подавляется в академии. Отвечая на экзаменах, офицер должен точно придерживаться учебника, высказать какой-нибудь самостоятельный взгляд, противоположный взгляду профессора, гораздо опаснее, чем совсем не знать вопросы. Даже при разработке так называемых тем, предполагающих самостоятельный труд. Офицер поставлен в необходимость думать не о составлении по исследуемому вопросу своего собственного мнения, а о том, чтобы как-нибудь не разойтись во взглядах со своими оппонентами, что столь легко в такой неточной области знания, как военное искусство. Тема готовится специально для известных оппонентов. Если оппоненты меняются, то она немедленно переделывается, зачастую в диаметрально противоположном смысле. Самый разбор тем совсем не имеет характера научного собеседования, а скорее похож на те замечания, которые придирчивый начальник делает своему подчиненному после строевого осмотра. Оправдание еще иногда допускается, но возражение считается нарушением дисциплины. Ну и сравним эти традиции русской армии с требованиями немецкой, которые требуют. Старший начальник должен предоставлять подчиненным ему начальникам свободу действий, если последнее не угрожает осуществлению его намерений.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 расшатывается гнетом того полицейского режима, который господствует в Академии. Для офицера, обучавшегося в Академии, не только начальник ее, но и делопроизводитель по учебной части, профессора, штаб-офицеры, преподаватели, отчасти даже выслужившиеся из писарей чиновники – все это было начальство, от которого в известной степени зависела будущность. В отношениях административного и учебного персонала к учащимся проявлялась чрезвычайная грубость. Такое хамство, которое возмущало даже нашего забитого, не избалованного особой куртуазией армейского офицера. С этим дисциплинарным гнетом была крепко связана система негласного надзора, доносов и анонимных писем. Одним словом, Академия моего времени представляла какое-то причудливое сочетание дисциплинарного батальона с иезуитской коллегией. С тех пор некоторые частности изменились, но люди опытные говорят, что далеко не всегда в лучшую сторону. А изменилось ли что-то в лучшую сторону в Академии Генштаба Красной Армии, остальных военных академиях и, соответственно, в самой армии? Ведь на 1 января 1941 года даже в среде командного, а не штабного состава, выпускники Академии занимали 52% должностей командиров корпусов, 40% командиров дивизий, 14% командиров полков и 2% командиров батальонов. Эффективность военного обучения Далее Мартынов от обучения переходит к результатам этого обучения, ведущегося в полном соответствии с требованиями бюрократического управления. Каждый из крупных военных начальников имеет особый штаб, с помощью которого он управляет войсками. При нормальных условиях работа распределяется следующим образом. Штаб собирает все необходимые сведения о местности и противнике. На основании этого начальник принимает известный план действий. Штаб разрабатывает этот план в деталях и затем в целом ряде распоряжений передает волю начальника войскам. Таким образом, на долю штабов выпадает главным образом техника военного искусства. В столь практическом деле, как война, значение этой техники огромно. Неумело произведенная разведка, неправильно составленный расчет походного движения, неточность в редакции приказаний, ошибки в организации сторожевой службы, каждая из этих технических частностей при известных условиях может погубить самый лучший план. Хороший штаб должен работать без суеты и трений, с точностью часового механизма. Для этого от офицеров генерального штаба требуется не только обширные и разнообразные знания, но также серьезная предварительная практика в вождении войск, как на театре войны, так и на поле сражения. Эта практика должна выработать в них известный навык, своего рода рутину. Самые критические моменты войны Офицер Генерального штаба, даже отвлекаемый другими вопросами, должен совершенно машинально, как бы рефлективно, принять меры для обеспечения флангов, установления связи, организации донесений, прикрытия обозы и тому подобное. Таковы те требования, которые война предъявляет Генеральному штабу. А между тем, у нас никто его не готовит к этому. Обычная служба офицеров Генерального штаба не только в центральных управлениях, но и в войсковых штабах сводится к бюрократической, даже просто, канцелярской переписке, не имеющей ничего общего с военным искусством. Маневры крупными частями чрезвычайно редки и дают, особенно в смысле штабной службы, ничтожную практику. Тактические занятия и полевые поездки сведены к простой проформе. Военная игра применяется чрезвычайно редко и преследует совсем другие цели. Итак, Деятельность мирного времени совершенно не подготовляет наш генеральный штаб к тому, что ему придется делать на войне. До сих пор одно лишь свойство могло испортить нормальную карьеру офицера генерального штаба – это самостоятельность. Начальство боялось независимых и талантливых людей, а некоторые товарищи, особенно из бездарных академических профессоров, устраивали им форменный бойкот. Так обстояло дело в генеральном штабе до последнего времени. Что будет дальше, пока неизвестно. Что касается Академии, то она имела на сухопутном театре войны четырех представителей. Первый из них командовал дивизией. Тотчас же по прибытии бежавший под Ляояном, яном что было одной из главнейших причин потери этого сражения. Второй, будучи профессором тактики, исполнял во время войны чисто канцелярские обязанности, для чего можно было назначить любого статского советника. Третий – нужно думать лично совершенно повинный. тем не менее по своему служебному положению является одним из ответственных лиц за организацию беспорядка на правом фланге нашей армии во время несчастного сражения под Мукденом. Про четвертого, насколько правильно не знаю, такой бесспорно боевой генерал, как Церницкий, говорит. «Был здесь светило нашей академии генерального штаба, оказавшийся совершенно бездарным трусом». В конце концов, Его никто не хотел держать в отряде, и он возвратился в Петербург, где тот час же был произведен в генералы и начал насаждать свою бездарность и пошлость. Что касается главных академических схоластиков, то они остались в Петербурге и под гром наших поражений продолжали по-прежнему читать свои жалкие бежененные курсы. Надо сказать, что единственное, кому принятое у нас военное образование давало и дает много, это преподаватели. Не тебе ответственности за солдат ни учений, ни маневров, ни дежурств, ни дальних гарнизонов. Зато награды легко доступны, и числишься ты таким же защитником Родины, как и настоящие защитники. Читая справочную книжку офицера за 1913 год, помню, умилился тому, как царь распределял награды. Дело в том, что в мирное время ордена давались по определенным правилам, учитывающим чин, иногда должность, общее время беспорочной службы и время после вручения очередного ордена. Это еще как-то можно понять. Однако ордена давали, не исходя из количества офицеров, которым они уже полагались по этим правилам, а по норме, по разнарядке. Ежегодно награждался орденом один офицер из нормированного количества. И разнарядка была такова. Все генералы, штаб и обер-офицеры, управления и штабов ежегодно награждались из расчета один награжденный на 6 человек. Военно-учебной и учебной службе 1 к 8. Генералы и офицеры пехотных, кавалерийских, казачьих и регулярных войск инженерного и артиллерийского ведомства военные врачи и так далее 1 к 12, гражданские чиновники управлений и штабов 1 к 20. Как видите, уже при царе все было построено так, чтобы служить было выгодно в Петербурге, при штабе или преподавателям в училище, а не на фронте, не в строевой части а в штаб и преподавателям без диплома не возьмут. Вот круг и замкнулся. Теперь ответьте сами себе на вопрос. Могли ли люди, действительно собирающиеся защищать Отечество, придумать такие нормы наград, при которых офицеры, служащие в полках, награждались вдвое реже штабных и в полтора раза реже преподавателей? Довольно интересным является и мнение о ценности военного образования как такового, невольно высказанное британским фельдмаршалом Бернардом Монгомери. Он провоевал обе мировые войны, закончил карьеру начальником генштаба Британской империи. И посему, повторю, человек в военном деле далеко не случайный. Судя по его мемуарам, британское военное образование являло собой нечто среднее между германским и русским, советским. У британцев, в отличие от немцев, как и в России, были военные учебные заведения, но обучение в них было гораздо короче. К примеру, После окончания школы Монтгомери поступил в военное училище Сандерхерст. В России и довоенном СССР его учили бы два года. Но в Сандерхесте учили год. Монтгомери учился полтора, так как хулиганствовал. Первую мировую войну Монтгомери закончил в должность начальника штаба дивизии. И после войны поступил в штабной колледж в Кемберли. Что-то вроде нашей Академии Генштаба. Но только вроде. Интересно, что рассказ о поступлении в этот колледж... Монгобери предваряет чем-то наподобие оправдания тому, почему он на это решился. Он написал «До этого момента моей карьеры я не изучал теории своей профессии. За моими плечами было четыре года войны, но никаких теоретических знаний в основе этого опыта. Я читал где-то высказывание Фридриха Великого по поводу офицеров, полагающихся только на свой практический опыт и пренебрегающих наукой. Говорят, будто он сказал, что у него в армии есть два мула, которые прошли 40 кампаний, но они все равно остались мулами. Во-первых, Фридрих II под изучением теории не имел в виду обучение в каком-либо военном учебном заведении. Во-вторых, даже если Фридрих II это и сказал, то тогда он сказал явную глупость, поскольку полководец обязан все же отличаться от мула. Затем, мулу можно было бы в Академии 40 лет рассказывать теорию военного дела, но он и после этого остался бы мулом. И, наконец, если полководец провел 40 кампаний, но не понял того, что объединяет воедино результаты его дела, то есть не понял теории своего дела, то он действительно мол. Поскольку любой маломальский толковый практический работник обязательно является и теоретиком своего дела. Он понимает, зачем и почему нужно делать так, как он делает. Видимо, и Монтгомери это понимал, раз уж решил оправдаться в том, почему он решил учиться. Между тем, в Кемберли В этой британской академии генштаба обучали не как в России и СССР, не три года, а всего год, и обучали не профессора, а полководцы, отличившиеся в войну и имевшие склонность к преподавательской работе. Далее Монтгомери воюет на штабных должностях в Ирландии, а затем сам преподает в штабном колледже и пишет учебник для офицеров пехоты. По нашим меркам он теоретик. У нас он был бы доктором военных наук и профессором, и обязательно. Разглагольствовал бы о том, что культурный генерал и даже офицер невозможны без академического военного образования. Тем более утверждал бы, что офицеры штаба невозможны без получения ими образования в Академии Генштаба. Но вот что Монтгомери пишет о реальных офицерах своего штаба времен Второй мировой войны. Под руководством Гегенгана штаб Восьмой армии превратился в великолепную команду. Я всегда очень верил в молодость с ее энтузиазмом, оптимизмом оригинальными идеями и готовностью следовать за лидером. Наш штаб в основном составляли молодые. Многие из них не были солдатами по профессии. Единственным необходимым условием для работы в моем штабе являлась способность делать свое дело. Не имело значения, служит человек в регулярной армии или он призван во время войны. Во Вторую мировую войну лучшими офицерами отделов разведки штабов являлись гражданские. Их головы казались, были наилучшим образом приспособлены к такого рода работе, обученные в нормах доказательственного права с богатым воображением и развитой креативностью. И Билл Уильямс возвышался над всеми ними. Командовавший вьетнамскими войсками в победных войнах Вьетнама над Францией, а потом и США, генерал Вон Гуен Зиап, по имевшемуся у него образованию, учитель истории. Вот вам и ценность военного образования. В мирное время окончание военной академии дает возможность быстро делать карьеру. К примеру, в царской армии до Первой мировой офицер, окончивший академию генштаба, становился командиром пехотного полка в 46 лет, а без этого образования в 53 года. А во время войны, как вы видите на примере британской армии, даже штабные должности прекрасно исполняют гражданские лица и молодые офицеры. Так чего стоит образование академии генерального штаба? И вывод отсюда следует немецкий. Тот, кто стремится узнать, как уничтожить врага, тот узнает это и без профессоров академии. А профессора и дипломы по большей части нужны тем, кто стремится как можно больше денег содрать с общества в мирное время, включая и самих этих профессоров. Да так, собственно, обстоит дело во всех областях деятельности человека. Академия Генштаба РККА Все же надо хоть что-то сказать, и об Академии Генерального штаба РККА. Замечу, что особенностями русского, советского, военного образования и воспитания является и то, что никто из участников Великой Отечественной войны не вспоминает ни одного случая, когда бы это образование ему потребовалось хоть в каком-нибудь бою. Я также не встречал, чтобы кто-либо из военных оценил ценность этого образования, безразлично как, обругал бы его или похвалил, не вообще, а применительно к какому-либо бою. Что-то с этим нашим военным образованием странное происходит. Оно на бумаге как бы есть, но в практике оно как бы никого и не волнует. Вот чуть ли не с восторгом вспоминает о своем академическом образовании маршал Кони. «Условия для учебы были отличные. Нас обучали лучшие профессора и преподаватели военной академии. Политика Ленина сохранила для Красной Армии кадры офицеров и генералов старой русской армии, у которых мы многому учились». В Академии отлично читал лекции по тактике профессор Верховский, бывший военный министр в правительстве Керенского. Интересны и полезны были лекции по стратегии профессора Свечина. Я учился в группе профессора Лигнау, большого знатока пехоты. Советская военная мысль уже тогда, в предвоенный период, решала ряд актуальных задач. И, как выяснилось в ходе Великой Отечественной войны, она правильно определяла характер предстоявшей вооруженной борьбы, ее формы и способы. Хочется отметить две особенности учебы в Академии тех предвоенных лет – взлет теоретической мысли и ее реализм. о чем конкретно идет речь? Ведь это общее бла-бла-бла. А в результате маршал Куник даже к написанию мемуаров в 60-х годах не имел представления, к примеру, о том, как действуют кумулятивные снаряды, которые немцы уже применяли в боях с 1940 года. Зато, как вспоминает генерал-полковник Байдуков, командовавший авиадивизией в составе Калининского фронта, которым командовал Коник, вызвали на военный совет фронта. Прибыли. Из избы выходит Матвей Захаров, начальник штаба, будущий маршал Советского Союза. Вытирает кровь из носа. Ударил сволочь. Да, бить морду своего начальника штаба это, конечно, большой взлет теоретической мысли и, безусловно, ее реализм. Но какое это имеет отношение к умению выиграть бой? Кстати, Захаров окончил Академию Генштаба в 1937 году и ему в Москве за полученные в Академии военные знания хорошие оценки ставили. А тут Конев на фронте дал этим академическим знаниям оценку кулаком в морду. Примечательная разница. Возьму еще несколько цитат, описывающих, что давали академии РККА, но теперь из мемуаров Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. К тому времени Академия Генерального Штаба уже прочно встала на ноги. Создание этого высшего военно-учебного заведения было велением времени. Красная Армия во всех отношениях, вполне современная, не имела еще в необходимом количестве кадров с высокой оперативно-стратегической подготовкой. Вплоть до 1936 года командный состав оперативного звена готовился только на одногодичном факультете Академии имени Фрунзе. До поры до времени это было хорошо. Но во второй половине 30-х годов жизнь настоятельно потребовала наладить более массовую и глубокую подготовку руководящих военных кадров. К тому же надо было развивать теорию оперативного искусства, чем Академия имени Фрунзе из-за своего профиля в должных размерах заниматься не могла. Ну как же без теории военного искусства? Ну и чему учили? Особый, как мне кажется, популярностью пользовался в нашей слушательской среде Дмитрий Михайлович Карбышев, ученый-инженер, умевший преподнести свой, казалось бы, сухой предмет, очень остроумно, оригинальными и простыми методами, помогавшие нам запоминать сложные технические расчеты. На всю жизнь запала в память его практическая формула расчета сил и средств при оборудовании позиций заграждениями из колючей проволоки. А в полку во время службы вам эту формулу колючей проволоки не могли дать? Более строгими по тону, я бы сказал, более академичными, но столь же глубокими содержательными были лекции и Серсона по оперативному искусству и стратегии, а также лекции по тактике высших соединений, которые читал Голуби. Добрую память оставили о себе и такие талантливые преподаватели, как Кирпичников, Мордвинов, Шеловский, Красильников. Все они отлично знали предмет и были великолепными методистами. А что узнал-то у них? Очень сильным оказался в Академии и состав военных историков. Они умели строить свои лекции таким образом, что слушателям было ясно видна не только общая линия развития армии и способов военных действий, но и то, что с пользой можно взять из прошлого для современности. Особенно выделялся в этом отношении Меликов, читавший историю Первой мировой войны и буквально влюбленный в нее. Опять все те же походы Святослава на Византию, С таким же жаром читалась история русско-японской войны профессором Левицким. Он свободно излагал материал и также покорял слушателей, подробностями и перипетиями сражения или боя, воссоздавая зримую картину борьбы воли и ума военачальников. А сами красные командиры, взяв соответствующую книгу, не могли прочесть об этом. Буковок не знали. Им надо было устно это рассказывать. Среди преподавателей встречались и наши сверстники, равные с нами в звании. Например, майор Глебов преподавал артиллерию, подполковник Скоробогаткин – химдела. Оба они окончили эту же академию в том же 1938 году. А начальниками групп и нашими руководителями по тактике были полковники Баграмян, Курасов, Гостелович. И надо сказать, что уже в то время чувствовалась незаурядность этих людей. Среди слушателей они пользовались всеобщим уважением. Во-первых, за свои знания, а во-вторых, за разумное сочетание высокой требовательности с товарищеским отношением к нам. Кстати, Полковник Баграмян в должность начальника оперативного отдела Киевского особого военного округа и подготовил тогдашнему командующему этого округа Жукову тот пресловутый доклад на декабрьском 1940 года совещании, в котором Жуков для прорыва обороны требовал 7 солдат на погонный метр фронта и 8 тысяч боевых самолетов. Такому вот оперативному искусству учили в Академии. С чувством твердой уверенности в нашей силе выезжали мы на маневры. Неожиданная командировка пришлась нам по душе. Она сулила интересную практику применения применении знаний, приобретенных за год учебы. В поезд на Киев садились все в приподнятом настроении. А во время службы в войсках, маневрах нельзя было участвовать. Проучились мы еще несколько месяцев. И снова вызов Генштаб. Началась советско-финская война. Большую группу слушателей Академии взяли на усиление оперативного управления Генерального штаба. В их числе оказался и я. Весь следующий день, как правило, занимались в Академии, а вечером опять на сутки заступали дежурить в Генштабе. Доставалось крепко, но мы не роптали, Дело интересное и к тому же война. Мы были молоды, полны сил, и все казалось нам нипочем. Но ведь это учеба в реальном деле, причем тут академия? И, кстати... Тут же выяснилось, что в Академии учили не тому. На Академии заметно стали сказываться выводы, сделанные высшим командованием из опыта только что закончившейся войны. Была значительно поднята дисциплина. Из учебного процесса изымались все отжившее, устаревшее. Особый упор делался на полевую выучку, на разработку сложных форм операции и боя, умение организовывать взаимодействие в войск. Воспитательная работа перестраивалась таким образом, чтобы формировать командиров, готовых к любым испытаниям. Пришлось подтягиваться до уровня новых требований. Все мы понимали, что это необходимо и очень поможет в нашей последующей службе в войсках, где вся система боевой и политической подготовки пересматривалась и приспосабливалась к тому, что нужно на войне. Но и тут ничего, кроме общих слов. После Советско-финской войны 12 марта 1940 года слушатели Академии Генштаба опять вернулись к нормальной учебе. Наш курс на месяц выехал в Винницу, где на местности отрабатывались различные оперативные и тактические задачи, а также вождение колонн. В последнем случае слушателю указывался определенный маршрут, как правило, по проселочным дорогам, и он обязан был провести по нему воображаемую колонну, фактически обозначенную только одной машиной. Ездили обычно ночью. Ведущий сидел с шофером кабине, а остальные в кузове автомашины, готовые к смене ведущего ориентироваться по карте на местности – это единственное нужное офицеру дело, о котором вспомнил Штеменко. Но разве этому нельзя было научиться во время службы в войсках? В детстве при сборе макулатуры нашел в ее развалах учебник сержанта. Как-то так называлась эта старая книжка. Из него узнал множество интересного для мальчишки. До сих пор помню, к примеру, что там было, как ориентировать карту и определять стороны света по часам, если утерян компас. Но в любом случае, если сержантов уже учили водить войска по карте, меня на военной кафедре этому учили. То зачем этому учить еще и в Академии? И главное, а что толку? Вот о результатах обучения в Академии водить колонны написал сам Штеменко. Не успел поужинать, как злобин вызывает к себе. Надо несколько изменить задачу. Шепитовской группе войск показал по карте, в чем состояло это изменение. Сообщил, что штаб группы находится в Рогне. Вручил запечатанный пакет с письменным распоряжением. Напоследок напомнил. «Изучите хорошенько маршрут. Возьмите на пограничной заставе надежного проводника и охрану. На месте надо быть к утру». Выехал я на фордике и вскоре прибыл в Славуту, по погранотряд. Оттуда меня сопроводили до заставы, а там в мое распоряжение был выделен в качестве проводника старшина с пулеметом. Второй ручной пулемет дали мне самому и вдобавок еще наделили каждого тремя гранатами. Предосторожность не лишняя. По дорогам бродили разрозненные группы гусаров, а то и просто бандиты. Старшина, не теряя времени, приладил впереди пулемет и уселся рядом с шофером. Я со своим пулеметом устроился сзади. Границу проехали уже в темноте, и тут выяснилось, что мой проводник знает дорогу только на 3-4 километра за рекой горы. Дальше ехали по карте и вскоре заблудились. Я помнил маршрут наизусть. Однако на местности дорог оказалось двое больше, чем на карте. К тому же ночь. Выберешь, кажется, верный путь. Едешь-едешь, и вдруг упираешься в какой-нибудь темный и словно бы заброшенный хутор. Кругом ни души. Времени у меня оставалось в обрез. Положение складывалось неприятное. Можно было запоздать с доставкой пакета. Мы привыкли у себя в СССР к большим деревням, где всегда найдешь знающего дороги человека. А здесь ни деревень, ни людей. Решили все-таки отыскать кого-нибудь на хуторах и расспросить, как добраться до Ровни. Подъехали к одному хутору. На наши крики и стуки никто не ответил. Поехали к другому, заметив в огне тусклый огонек. Но едва мы приблизились, огонек погас. Перед нами высокий забор, громадные ворота, рубленый дом как крепость, с одним только окном на улицу. Постучали. Молчок. Еще раз стукнули. Ответа нет. Лезем в окно, приказал я старшине. Окно открыли. Осветил комнату фонариком, в ней никого нет. Стали звать, опять не звука. Но влезть в окно мы не успели. На пороге комнаты появился старый дед и молча поднял вверх трясущиеся руки. Польский язык я знал плохо. Только одну зиму посещал кружок при доме Красной Армии третьей кавалерийской дивизии имени Котовского. Да и было это давненько, в 1931 году. Попытался собрать в памяти полузабытые польские слова. Как нарочно поминались не те, что требовали. С грехом пополам, все же объяснил деду, что мы ищем шлях на ровно. Дед немного успокоился, заговорил быстро-быстро, мешая украинскую речь с польской, размахивая руками. Он не понимал карты, я не понимал деда, а время шло. Попросил деда поехать с нами. Тот полез почему-то в окно. Мы со старшиной подхватили его под руки, усадили в машину и минут через сорок, после замысловатых петель по лесу, выехали все-таки на Ровненское шоссе. Деда высадили. Он принялся кланяться и благодарить нас, а мы его. Таким образом, на практике старый дед заменил с собой и то немного полезное, что давала Академия Генштаба. И, между прочим, до появления дешевых навигаторов мало что изменилось. Вот настоящий анекдот, рассказанный десяток лет назад офицерам уже российской армии. Народная примета. Если в деревню заехала колонна военных автомобилей, из нее вышли офицеры и начали рассматривать карту, то значит сейчас они начнут у крестьян расспрашивать дорогу. А вот на ту же тему случай, как говорится, со смехом сквозь слезы. Во время контрнаступления под Москвой 1941 года командиру первого кавалерийского корпуса генералу Белову была придана 415-я стрелковая дивизия сибирских стрелков, которая воевала под Москвой уже два месяца. Белов наступал практически без артиллерии, поэтому стремился это делать ночью. За 16 ноября 1941 года запись в дневнике Белова. 415 sd СД наступает правее. Но что делается в этой дивизии, никто не знает. Ни командир, ни штаб дивизии не могут организовать управление боем. Однако один заблудившийся полк 415-й СД случайно ночью вошел в одну деревню. Тростье. В которой оказался штаб пехотного полка немцев и разгромил этот штаб. Заблудившийся. Надо же, как кадровые офицеры РККА знали то, что без затрат материальных средств и сугубо в служебное время могли и обязаны были выучить до войны так, чтобы от зубов отскакивало. Сам генерал Белов, надо сказать, своей инициативой и умением воевать доставил в Великую Отечественную войну столько обидных неприятностей немцам что он остался в дневниках начальника немецкого генштаба Гальдера самым упоминаемым советским генералом. До окончания дневника осенью 1942 года Гальдер о Жукове не упоминает ни разу, а о Белове и его первом кавалерийском корпусе – 11 раз. Белов окончил все необходимые академии и, надо думать, реально представлял ценность полученных в этих академиях знаний. И вот такая его телеграмма. Главкому Жукову. 8 мая 1942 года. Командир 2 ГКД, генерал Осликовский, не выполнил моего приказа о вылети ко мне. Затянув дело с отлетом, он, видимо, добился зачисления в Академию Генштаба. Прошу нарушить мирную жизнь Осликовского и выслать его ко мне командовать дивизией. Слов из песни не выбросишь. Во время войны различного рода учебы в тылу давали на время уклониться от фронта. В этом плане академическое образование было ценностью. И Белов, как видите, именно так его и рассматривал, как уклонение от исполнения воинского долга. Но вернемся к запискам Мартынова. Страх войны. В дальнейшем рассказе Мартынов лишь скольз задел очень важный аспект, который военной кастой во все времена практически единодушно замалчивается. Страх. Поскольку мы речь ведем о военном деле, то сразу представляется страх смерти. Нет, этот страх, скорее всего, тоже есть. Но в данном случае речь идет о совершенно другом страхе. Вот вы, возможно, сталкивались с бюрократами или видели их действия в кино. Обычно человек подчиненный или посетитель с проблемой, и даже с вариантом ее решения приходит бюрократу, обязанному эту проблему решить. Единственное, эта ваша проблема не описана в инструкциях. Причем этот бюрократ вне службы может быть абсолютно нормальным и приятным человеком. Мало этого, лично храбрым. Бюрократ выслушивает кивает головой, сочувствует, казалось бы, абсолютно согласен с тем, о чем вы говорите, понимает важность решения проблемы и пути решения, которые вы предлагаете, после чего отказывается решать эту проблему, ссылаясь на какие-то пункты инструкции или приказов своего начальства. Что происходит с этим хорошим человеком? Бюрократ, зная инструкции, но не зная дело, на самом деле не понял, о чем вы ему рассказали или написали, и боится принимать собственное решение поскольку не может оценить, чем оно закончится – благодарностью от начальства или нагоняем. Незнание дела вызывает страх перед ним, страх его решать. А поскольку решение – это результат работы, то страх – работать. В армии положение еще хуже, поскольку там есть периоды мирного времени, когда настоящего дела у системы управления нет. Да и в этом абсолютно обюрокраченной армии мирного времени офицеру и генералу тоже надо многое знать как ответить начальству, как говорится, кого лизнуть, а на кого гавкнуть, как провести учения, парады, как выслужить очередной чин, как изъять из государственной казны деньги в свою пользу и многое-многое другое, позволяющее успешно делать карьеру, чтобы в конце концов покинуть армию с богатой пенсией. Но вот начинается война. И как быть такому профессионалу? Он, к примеру, прекрасно знал, как провертеть карандашом дырки в мишенях, чтобы на учебных стрельбах показать начальству, как метко стреляют солдаты его дивизии. А с реальным врагом что ему делать? И у офицеров, и генералов о армии возникает страх войны. Вот генерал Мартынов по итогам русско-японской войны пишет «Несколько лет тому назад на больших маневрах некий генерал генерального штаба, известный еще раньше своей бездарностью, будучи начальником штаба одной из маневрировавших армий, обнаружил совершенное незнание дела присутствовавший на маневрах начальник главного штаба, выразился, что за такие действия ему стыдно перед иностранными военными агентами. Тем не менее, вскоре после маневров сей генерал был произведен в следующий чин и получил дивизию. Затем, когда несколько месяцев спустя его дивизия была мобилизована для отправления на войну, то он просил освободить его от командования. Скорее всего, об этом же генерале пишет и военный министр России, 1905-1909 годы. Редигер. Попина я знал по его службе в генеральном штабе в Петербургском округе. Благовоспитанный балтийский ними со средствами, всегда элегантный, он производил на меня впечатление добросовестного, но довольно ограниченного работника. До войны он командовал дивизией в Киевском округе. Дивизия его была мобилизована для отправки на восток. Но Попин заявил, что он по болезни глаз в поход идти не может. А вот в 1941 год вспоминает маршал Рокоссовский на страницах своих мемуаров, вычеркнутых цензурой. КП фронта оказался в Броварах, на восточном берегу Днепра. Остаток ночи я провел в штабе фронта, а утром представился командующему фронтом генерал-полковнику Кирпоносу. Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерянность. Заметив, видимо, мое удивление, он пытался напустить на себя спокойствие, но это ему не удалось мою сжатую информацию об остановке на участке 5 армии и корпуса он то рассеянно слушал, то часто прерывал, подбегая к окну с возгласами. Что же делает ПВО? Самолеты летают, и никто их не сбивает. Безобразие. Тут же приказывал дать распоряжение об усилении активности ПВО и о вызове к нему ее начальника. Да, это была растерянность, поскольку сложившейся на то время обстановке другому командующему фронтом, на мой взгляд, было бы не до ПВО. Правда, он пытался решать и более важные вопросы. Так, несколько раз по телефону отдавал распоряжение штабу о передаче приказаний кому-то о решительных контрударах. Но все это звучало неуверенно, суетливо, необстоятельно. Приказывая бросать в бой то одну, то две дивизии, командующий даже не интересовался. Могут ли названные соединения атаковать. Не объяснял конкретной цели их использования. Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не хочет ее знать. В эти минуты я окончательно пришел к выводу, что не по плечу этому человеку столь объемные, сложные и ответственные обязанности. И горе войскам, ему уверенным. С таким настроением я покинул штаб Юго-Западного фронта, направляясь в Москву. Предварительно узнал о том, что на Западном фронте сложилась также весьма тяжелая обстановка. Немцы подходят к Смоленску. Зная командующего Западным фронтом генерала Павлова еще задолго до начала войны, В 1930 году он был командиром полка в дивизии, которой я командовал, мог заранее сделать вывод, что он пара кирпоносу, если даже не слабее его. Рокоссовский вспоминает даже такое. Весьма характерен случай самоубийства офицера одного из полков 20-й ТД. В память врезались слова его посмертной записки. Преследующее меня чувство страха, что могу не устоять в бою, извещалось в ней, вынудило меня к самоубийству. И чтобы избежать подобного страха, немцы и потратили сто лет на воспитание своей армии, и не только на воспитание бесстрашия к войне. Военная мафия. К Сталину, как главе страны и верховному главнокомандующему, и у исследователей, и у любителей много вопросов. Почему? Почему назначил этого генерала, а не другого? Почему не реорганизовал армию так или иначе? И вопросы порою вполне здравые. К примеру, почему генералы, показавшие в войне полную полководческую бездарность, не были отправлены в отставку и даже стали героями Советского Союза, как, скажем, генералы Соколовский и Гордов? Почему, скажем, бросившие защитников Севастополя и удравшие из Крыма генерал Петров и адмирал Октябрьский не потеряли свои должности за трусость, а стали героями Советского Союза? Дело в том, что в любой большой организации руководитель, даже абсолютный диктатор, бессилен если он задумал завести в этой организации порядки, которые не нравятся большинству членов этой организации. Для этого нужно время и сильная опора внутри организации в виде сторонников новых порядков. Если этого нет, то любые попытки реорганизовать организацию встретят саботаж и не исключено ответные действия в самой отвратительной форме. Никола Макиавелли, умнейший исследователь принципов управления людьми, очень кратко но абсолютно точно пояснил внутренние причины этого. А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, видение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же это объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне законы. Отчисти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действия, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло. Почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности? Особенно непросто завести новые порядки в армии, причем даже такие, которые мало что определяют. Возьмем такой пример. Все, в том числе и генералы, понимают, что карьеру в армии должны делать самые способные. А как определить способных? Можно по форме, а можно по содержанию. По содержанию это те, кто одерживает победы в бою. А по форме? А по форме это те, кто имеет лучшее образование. Ответ понятен. И понятно, что наша армия руками и ногами будет цепляться за существующее уже 150 лет военное образование. Как бы вы это образование ни критиковали. Вот такое подтверждение этого вывода. Обладатели российского и советского высшего академического военного образования потерпели целый ряд разгромных поражений от немцев и в Первой мировой войне, и во Второй. И напрашивается вывод. Если мы перенимали у немцев образцы оружия и их тактику, то не перенять ли нам и систему их военного образования? Скажем, методику преподавания в их военных училищах и академиях. Так вот, об оружии немцев и их тактики и стратегии написаны тысячи трудов, со всевозможнейшими подробностями. Мы уже знаем, что 37 миллиметровая противотанковая пушка немцев имела неофициальное прозвище «дверная колотушка», а короткосвольная танковая пушка «окурок». Во, как глубоко мы копаем во всех подробностях той войны. А вот о военном образовании немецкой армии, о том, где и как немцы обучали своих офицеров и генералов, неизвестно практически ничего. Это самая большая тайна отечественной военной истории. И эта тайна обеспечивает безбедное существование всей системе нашего военного образования. А это очень немало генералов и офицеров на непыльной работе с хорошим доходом, да еще и обеспечивающих остальных генералов и офицеров справками для карьерного роста. Особенно тяжело завести в армии новые порядки, невоспринимаемые системой во время войны. И дело не в том, что диктатору страшно за свою жизнь. Дело в том, что недовольные генералы могут предать и перейти на сторону врага. И это будет только дуракам казаться, что генералы предадут диктатора. На самом деле они предадут народ. Не верите в предательство генералов? На том свете расспросите об этом Саадама Хусейна и Муамара Каддафи. Не хотите ждать этой беседы с покойными диктаторами? Расспросите конгрессменов США о причинах их странного поведения в известных событиях 11 сентября 2001 года. Напомню, сразу после теракта, на фоне всеобщих требований к Конгрессу расследовать эти события и выяснить, кто совершил теракты, конгрессмены США получили по почте конверты со спорами сибирской язвы. Началась паника. Конгресс США впервые в своей истории прервал работу и сбежал из Капитолия. Спустя некоторое время выяснилось, что это споры штамма сибирской язвы, находящегося на вооружении армии США. Спросите. Почему конгрессмены не расследовали, кто послал им эти споры? И какое отношение к этим посылкам имеет армия США? Ведь особенно жестоко сражается система, если реорганизация угрожает посягнуть на должности и доходы руководящего состава системы. Как Конгресс США накануне терактов 11 сентября попытался посягнуть на сокращение расходов на армию и спецслужбы США? Вернусь к рассказу Мартынова и Редигера о русском генерале Поппине отказавшимся идти на войну с японцами. Редикер сообщил и отношение к Попину самого крутого диктатора, российского самодержца Николая II. Военный министр Сахаров мне рассказал, что государь приехал благословлять в поход бывшую дивизию Попина, который тот еще не сдал. Попину, стоявшему на правом фланге, государь не подал руки. Казалось бы, при таком отношении царя к поступку Попина разжаловать и в штрафной батальон. Но нет, Мартынов пишет, «Ничуть не бывало. Ему тотчас же дали другую дивизию, оставшуюся в России. Мало того, как нам известно, этот генерал, доказавший свою бездарность, полное незнание дела и отсутствие чувства долга, был зачислен кандидатом на высшую должность, которая, по идее, должна предоставляться лишь выдающимся офицерам генерального штаба». Такого рода факты происходили и во время войны. Генералы генерального штаба, выгнанные из армии за полную непригодность. По возвращении в Россию получили соответствующие, а иногда и высшие назначения. Ледикер это сообщение подтверждает. Ему дали другую дивизию в Риге. Попин все же остался на службе не только во время войны, когда отставок не было, но и после ее окончания. Встаньте на позицию российского генералитета. Уволить в отставку генерала, честно служившего царю на всех учениях и парадах, да еще и закончившего Академию Генштаба, И уволить только за то, что он бездарен и воевать не хочет? Как это можно? Также всех кадровых офицеров и генералов можно уволить. Нет, армия Российской империи такого поступка императора Николая II не поняла бы. Вот вам и вся власть диктатора над организацией. Я уже написал, что для изменения порядка в крупной организации даже диктатору нужна опора внутри ее. Нужны свои люди. Безусловно, разделяющие стремление начальника к реорганизации. У советской власти такие люди были. Советская власть создала институт комиссаров. Но это тоже была бюрократическая организация, быстро ставшая чем-то вроде рода войск армии с традициями русской императорской армии. А надо сказать, что если вы создаете бюрократическую организацию для решения какой-либо проблемы, то эффект от нее может быть только в первое время, пока живы энтузиасты решения этой проблемы. А дальше... Эта организация начинает все быстрее и быстрее решать иную проблему. Проблему обеспеченной жизни для своих членов. Выше я сообщил, что в Красной Армии командирские должности на 53% были укомплектованы императорскими офицерами. В данном случае можно даже подчеркнуть – всего на 53%. И они находились под контролем комиссара. А в Белой Армии командирские должности были укомплектованы императорскими офицерами и генералами на все 100%. Причем высшими генералами и офицерами, занимавшими высокие военные посты еще в Первую мировую войну и свободными от комиссарского контроля. Кроме того, Белой армии оружием, амбудированием и техникой, а порою и интервенцией помогал весь мир. Тем не менее, в гражданской войне победила Красная армия. Та, в которой доля императорских образованных офицеров оказалась ниже. Понятно, что причина победы Красных была не в этом. Но читая Мартынова и понимая, что это были за военные специалисты, понимая, как они воспринимали чувство долга, приходишь к выводу, что военное мастерство забюрокраченных кадровых офицеров русской армии тоже сыграло определенную роль в победе красных в гражданской войне. Вот такой штрих: под началом адмирала Колчака в 1919 году собралось до миллиона человек. Военный министр в правительстве Колчака барон Будберг. 4 июля сделал в дневнике запись. Для меня ясно, что в неуспехе фронта виноваты те, которые позволили армии распухнуть до 800 тысяч ртов при 70-80 тысячах штыков. То есть на одного какого-то поручика Ржевского на фронте было 10 попинов в тылу. И колчаку сломать традиции русской армии оказалось не под силу. Однако и в делократической системе управления в армии единоначальников тоже имеют место конфликты. Правда, несколько иного рода. Конфликты единоначальников. Если смотреть на эту самостоятельность немецких генералов и офицеров с позиции не армии, а экономики, то генерал или офицер немецкой армии становился в положении частного предпринимателя, правда действующего в общей системе госплана. Такой предприниматель, если бы где-то имелась такая структура госплана с предпринимателями, имел бы полную свободу действий на выделенном ему участке рынка но он одновременно был бы защищен от неудач оказанием ему помощи вышестоящим начальникам, гипотетическим госпланом Таким идеальным с точки зрения данного положения устава немецким полководцем как бы свободным предпринимателем и был упоминаемый фельдмаршал Манштейн, который с авантюрной наглостью брался за решение задач, бывших ему не по силам, но будучи в уверенности, что вышестоящее командование ему поможет в случае неудачи. И действительно, До определенного времени ему помогали подсольцами дивизии СС, в Крыму воздушным флотом. На Восточном фронте авантюры Манштейна удавались ему почти полтора года, до Сталинграда. А в 1944 году Гитлер снял его со всех должностей. Почему? Просто есть генералы, которые посылают солдат в бой, скажем, высоким штилем, во имя славы их родины. А есть генералы которые посылают солдат в бой во имя собственной славы, во имя себя, любимых. И все у них хорошо получается, пока эту победную славу можно получить. Но как только появляется противник, которого этот генерал разбить не может, вот тут у генерала и появляется соблазн воспользоваться своей самостоятельностью и, чтобы избежать позора поражения, не выполнить задачу, поставленную командованием, наплевать на его замыслы. Таким образом, Предоставление на практике полной творческой свободы подчиненным зависит от подчиненного. Он обязан твердо понимать, что ответственность за реализацию общего плана лежит на начальнике. И вся свобода подчиненного ограничивается, если его творчество исключает или мешает начальнику выполнить стоящую перед ним задачу. Вот это и привело впоследствии к конфликтам между Гитлером и генералами. Да и не только Гитлера. Это уклонение от исполнения приказа начальника может вызвать вопрос, а разве в армии начальник не способен заставить подчиненного исполнить свою волю? Давайте отвлечемся от немцев и рассмотрим пример такого конфликта из истории управления войсками Красной Армии, поскольку существует мнение, что Сталин, как и Гитлер, был неким диктатором, заставлявшим всех генералов тупо исполнять свою волю. Сразу оговорюсь, что на рассматриваемый момент, 1941 год, Сталин с военной точки зрения был как бы никем, поскольку до Великой Отечественной войны он в своей жизни самостоятельно никогда не управлял войсками, не планировал военные операции и не учился этому делу. А маршалы и генералы Красной Армии были профессионалами, и они осознавали и внутренне гордились этим. Итак, сентябрь 1941 года. Немцы подошли к Ленинграду и прорвались к Ладожскому озеру, полностью взяв Ленинград в блокаду. Многочисленные соединения Красной Армии и несколько миллионов мирных жителей Ленинграда были обречены на голодную смерть. Немцы еще не закрепились, поэтому можно было, если не разгромить их, то по крайней мере прорвать окружение и восстановить связь с городом. В принципе, можно было выбрать несколько направлений прорыва, но Генштаб РКК и Сталин, только начавший осваиваться в должности Верховного Главнокомандующего, выбрали направление через станцию МГА. Поэтому изнутри окруженного Ленинграда в этом же направлении должен был повести войска на прорыв и командовавший окруженными в Ленинграде войсками генерал Жуков. Почему генштабом и Сталиным был выбран прорыв через станцию МГА, о причинах можно догадаться, взглянув на карту. Станция МГА в блокаде Ленинграда была ключевым местом, поскольку это был узел железных дорог, не только связывающий Ленинград с Большой землей, но и связывающий железной дорогой тылы немцев с их соединениями прорвавшимися к Шлиссельбургу, к Ладожскому озеру. Взять станцию МГА значило не просто деблокировать Ленинград, быстро восстановив железнодорожное сообщение с ним, но и фактически окружить шлиссельбургскую группировку немцев. То есть Генштаб и Сталин планировали совместить прорыв блокады с нанесением немцев крупных потерь. Немцы, взяв эту станцию 30 августа, разумеется, это понимали. Поэтому укрепляли станцию МГА, этот ключевой пункт, С каждым днем все сильнее. Время не ждало. И вот 16 сентября 1941 года в 23 часа 30 минут у Сталина и начальника генштаба РККА маршала Шапошникова состоялся телефонный разговор с командующим 54-й армией маршалом Куликом, командовавшим советскими войсками с внешней стороны немецкой блокады. Волхов строй. У аппарата маршал Кулик. Москва. У аппарата Сталин и Шапошников. Здравствуйте. Мы познакомились с вашим последним приказом, где вы предполагаете нанести сначала главный удар по Шлиссельбургской группировке и затем выйти на реку Мга. Мы считаем, что вам необходимо оставить заслон со стороны Шлиссельбурга, главными своими силами ударить в направлении станции Мга, прикрывшись одновременно на своем левом фланге со стороны шапки Сологубовка. И затем не задерживать подготовку к наступлению, а вести его решительно, дабы открыть сообщение с Жуковым. В своем разговоре с вами 15 сентября Жуков обрисовал вам его положение. И поэтому вашу операцию затягивать нельзя. Все. Кулик, здравствуйте. Главный удар наношу тремя дивизиями и горнострелковой стрелковой бригадой в направлении МГИ, прикрываясь справа в направлении слисетбурга обеспечиваю себя слева в направлении Турышкина. Детальный приказ с указанием «Разгран -линии между дивизиями» будет вам сейчас передан. Повторяю. Противник имеет вдоль железной дороги и в районе Славянка-Воронова компактно 21 ПД и 12 ТД. Эти две дивизии противник держит сосредоточены, седлая железную дорогу Славянка-Воронова. Главной задачей ставлю разбить эти две дивизии. Только тогда можно захватить станцию МГА. Завтра в 10.00 перехожу в наступление. Сегодня только закончили всю организацию по наступлению. Части заняли исходное положение. Отработано в деталях взаимодействие. «Все. Шапошников. Хорошо. На днях после укомплектования из Калинина вам будут поданы еще две боевые дивизии. Все». Как видно из этого разговора, у Кулика был некий свой план боев. Этот план не исключал прорыва к Ленинграду, но через Шлиссельбург. Какая-то логика в этом видна. При ударе на станцию МГ немцы будут угрожать войскам его армии с обоих флангов, а Шлиссельбург находится на правом фланге его армии и при ударе в его направлении правый фланг его наступающих войск будет прикрыт Ладожским озером. Правда, одновременно Кулик вел активные бои и в направлении Воронова, находившегося на левом фланге его армии. Если попытаться понять, что Кулик хотел, то, скорее всего, Кулик делал все, чтобы предотвратить окружение его 54-й армии немцами. Ведь хотя война недавно началась, но Кулику уже не посчастливилось попасть в окружение. В самом начале войны его послали на Западный фронт организовывать по немцам контур-удар силами 3 и 10 армии. Но эти армии были разгромлены немцами, а сам Кулик две недели лесами выходил из окружения. Вот я и думаю, что для Кулика было главным избежать вторичного позора окружения, а взятие станции МГА, находившейся в центре его войск, для него было второстепенной задачей. Но как бы то ни было, вы видите, Кулик подтвердил Сталину, что немедленно приступит к боям за станцию МГА, то есть фактически обманул. Прошло четыре дня, и 20 сентября 1941 года в 23 часа состоялся новый телеграфный разговор. В интересующей нас части он таков. Волхов строй. У аппарата маршал Кулик. Сталин. Просьба к вам представить сегодня же ваш план взятия станции МГА и соединения с Ленинградским фронтом с обозначением сроков продвижения по дням. Кулик. Прошу разрешения предоставить завтра к исходу дня, так как я послал для рекогностировки местности командиров с учетом прихода новых дивизий. Сталин, какая вам рекогностировка нужна? Вам надо все силы направить на разгром противника в районе МГИ и дальше. Кулик, я разведываю район Малукса и северо-восточнее. Хочу найти фланг противника, чтобы его не терять. Сталин, в поисках флангов вы можете упустить время, а за этот период немцы могут взять Ленинград, и тогда никому не нужна ваша помощь. В эти два дня, 21 и 22, надо пробить брешь во фронте противника и соединиться с ленинградцами. А потом уже будет поздно. Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость. И вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами. Кулик, я имел в виду перейти в наступление после прихода новых дивизий так как существующие силы оказались недостаточными. Точно не знаю, когда прибудут дивизии и танковая бригада. Только вернулся с боя. Целый день шел сильный бой за взятие Синявина и за взятие Воронова. Противник переходил несколько раз в контратаки И, несмотря на губительный огонь с нашей стороны, я применял сегодня оба дивизиона РС, ввел все резервы, но успеха не имел. На фронте сейчас противник заменил свои части. То есть 20-ю и 21-ю дивизии новыми 126-й и 122-й дивизиями и отдельной бригадой, которые дерутся гораздо более стойко, чем те, которые мы хорошо побили. Вчера, чтобы спасти свое положение, противник устроил парад своей бомбардировочной авиации. Более ста самолетов компактно и ударил по нашим тылам. Боевые порядки частей он не затронул, так как они очень близко подошли к противнику, и фронт зигзообразный. Сталин. Новые дивизии и бригада даются вам не для взятия станции МГА, а для развития успеха после взятия станции МГА. Наличных сил вполне достаточно, чтобы станцию МГА взять не один раз, а дважды. Кулик. Докладываю, что наличными силами без ввода новых частей станции МГА не взять. За 4 дня боев у нас убыло около 10 тысяч убитыми и ранеными. Поэтому я сегодня приказал закрепиться на существующих позициях, зарыться в землю и завтрашний день приводить части в порядок и влить пополнение. Повторяю, что эти четыре дня боя были очень жестокими, где перемалывалась живая сила с обеих сторон, и противник уже к концу третьего дня боя заменил побитые дивизии новыми. Вот обстановка на данный момент. Сталин, как видно, вы даете передышку побитому противнику. Этим вы укрепляете противника и затрудняете для ближайшего времени свое продвижение вперед. Это очень плохо. Давайте поскорее ваш план дальнейшего наступления с обозначением сроков продвижения. Какого числа предоставите план? Кулик. 21 сентября 20.00. Сталин. Предоставьте утром 21 сентября к 12 часам. Кулик. Хорошо. Сталин. Всего хорошего. Сталин. Шапошника. Кулик. Всего хорошего. Кулик. Итак, даже через 4 дня после обещания немедленно начать наступление только на станцию МГ, Кулик и не собирался этого делать. Повесив Сталину лапшу на уши, что ему дескать нужно, провести рекогносцировку, визуальную разведку местности и противника. Это как понять? Как видите, Кулик докладывает, что он ведет бои за взятие Синявина. А это все тоже Слесельбургское направление, правый фланг. И одновременно Кулик ведет бои на своем левом фланге. И не оборонительные, а пытаясь и там взять у немцев Воронова. И эти бои, организуемые Куликом, ни на шаг не продвинувшие дела для блокады Ленинграда, уже стоили Красной Армии 20 тысяч человек потерь. Кулик упорно не исполнял приказ Ставки. Повторю, скорее всего, он всячески пытался исключить окружение своей 54-й армии. Ему одному из всего пяти маршалов СССР второй раз потерять армию и выходить из окружения было оскорбительно. Думаю, что Кулик не верил в свои способности отбить у немцев станцию МГА, а доложить об этом Сталину не позволяла маршальская гордость. 26 сентября Сталин принял решение снять Кулика с должности командующего. Но что тут, помимо неспособности подчиненного, еще нужно понять, чтобы понять и начальника. Даже если подчиненный и способен исполнить задачу, но у него имеется свой план боя, то настаивать на исполнении задачи, поставленной начальником, чрезвычайно опасно. Вы же фактически объявляете подчиненному, что он, гордящийся собой специалист, не способен исполнять свои обязанности, не способен придумать план, и подчиненный – из уязвленного самолюбия пойдет на саботирование исполнения вашего приказа. А если вы совершите над ним насилие, заставите его, то он исполнит ваш приказ формально и так, чтобы дело окончилось поражением. И только потому, чтобы показать, что это вы дурак, а не он. Такой подчиненный гораздо опаснее для дела, чем тот, который верит вам безусловно и поэтому исполняет ваш вариант приказа со всей старательностью. Как видите, Сталин вообще-то действовал по-немецки, ставил в своих приказах задачи ясно и в общем виде, без указания, как их исполнять, и давал командующим свободу самим разработать планы исполнения этих задач. Просьба к вам предоставить сегодня же ваш план взятия станции МГА. Но главное, это хороший пример для объяснения того, почему к 1943 году старые маршалы СССР, в том числе и такие выдающиеся, как Буденный и Тимошенко, перестали командовать войсками. Сталин и Генштаб не имели у них того авторитета, который требуется для беспрекословного принятия к исполнению задач, поставленных в приказах Ставки. У немцев начались аналогичные конфликты после их поражения под Волховом, Москвой, Ростовом и Ельцом осенью 1941 и в зиму 1941 42 годов. Пока у немцев был морально нестойкий противник, то со свободой и творчеством генерала все было хорошо. Но когда по немецким генералам был нанесен по-настоящему сильный удар со стороны РКК, то Гитлеру пришлось остановить творчество своих генералов, выразившееся во всеобщем отступлении немецких войск. Остановил Гитлер бегство немецкой армии жестоким стоп за которым последовало снятие с должностей командующего группой армии Юг фельдмаршала Рунштета, командующего второй танковой армией немцев генерала Будариана, а потом... До осени 1942 года еще около 200 немецких генералов, включая начальника генштаба сухопутных войск Германии Гальдера. Так что свобода свободой, а приказ начальника выполнять надо. Хотя то, какие принципы управления войсками немцы вкладывали в головы своих офицеров, я уже и изложил статьями устава. Но все равно суммирую их аналитической работой немецкого генерала. Сто лет воспитания. Во всех книгах по делократии, да и по истории войны, я приводил в пример короткую главку из труда немецкого генерал-майора Мюллера Гильербранда. «Сухопутная армия Германии, 1933-1945 год». Вот что он сообщает по вопросам управления немецкой армией. И в чем, кстати, никто из известных мне исследователей до сих пор не видит ничего интересного. То обстоятельства то нашей воле противостоит независимая и часто трудно распознаваемая воля противника создает в войне атмосферу неопределенности и является причиной постоянного изменения обстановки. Различные трудности, возникающие при реализации принятого решения и не в последнюю очередь огневое воздействие противника еще больше усиливают неопределенность, мешая точно предвидеть ход борьбы. Как бы тщательно не продумывалось использование всех средств целью выяснения действительной обстановки, Определение замысла противника и осуществимости собственного решения всегда будет оставаться сфера напряженной неопределенности, которая должна восполняться способностями и усилиями командиров и подчиненных. Перед такого рода трудностями, не всегда поддающимися точному учету и предвидению, стоит каждый военачальник, будь то командующий войсками какого-либо театра военных действий, командир батальона или командир самого мелкого боевого подразделения. Командир каждой части, ведущей боевые действия, имеет свое собственное постоянно меняющееся представление об обстановке, о замысле и возможностях противника и своих возможностях. Основой действий командира остается принятое им решение, которое определяется боевой задачей и личными способностями данного командира. Задача формулируется в приказе. Чем выше по должности командир, получающий приказ, тем в течение большего времени приказ должен сохранять свою силу с момента его получения. И тем большую свободу он должен предоставлять в выборе способа его выполнения, так как необходимо, чтобы принимаемые меры соответствовали постоянно изменяющейся обстановке. Речь идет таким образом о том, чтобы командир, отдающий приказ, заблаговременно и четко определил цель, которой он хочет достичь, и предоставил бы подчиненному возможно большую свободу действий при реализации этого решения. Небезвольное подчинение и следование буквы приказа, в котором невозможно предусмотреть всех перипетий борьбы, а лишь инициативные действия командира, направленные на осуществление замысла вышестоящего начальника, в состоянии преодолеть громоздкой современной массовой армии и обеспечить использование ее с максимальной эффективностью. Генерал-фельдмаршал граф Мультке исходил именно из этого, отдавая свои классические лаконичные директивы армиям во время войн 1866 и 1870 годов. Но ему на собственном опыте пришлось убедиться в том, что практическое применение этого способа действий предполагает более основательную подготовку командиров всех степеней, чем она была в его время. Поэтому вся его многолетняя дальнейшая деятельность в мирное время и деятельность его преемников были посвящены этой подготовке, имевшей свои задачей А. Добиться единого подхода к рассмотрению обстановки, оценка обстановки и принятие боевого решения всеми командирами. Б. Избегать всякого сковывающего схематизма. В вопросах управления войсками и бою. В. Развивать у всех командиров самостоятельность мышления и действий. В итоге, сочетание свободы в осуществлении боевых задач, предоставляемой командиру-исполнителю и личной инициативы последнего, стало особой отличительной чертой и фактором силы прусско-немецкой армии. Чрезмерное увлечение той или иной стороной, имевшее иногда место, не меняло существа дела. Чем с большей эффективностью велось обучение и воспитание командного состава в этом направлении, тем с большей уверенностью, быстротой и гибкостью войска могли выполнять свои боевые задачи. Кроме того, это позволяло командованию учитывать в своих расчетах смелость действий как дополнительный фактор и реализовать скрытые потенциальные возможности, которые таятся в любой обстановке, но которые редко удается своевременно распознать и использовать в своих целях. И, наконец, тем и была возможность поставить противника в зависимость от своей воли. То есть, другими словами, печить за собой, наряду с материальными факторами силы, возможно больше других предпосылок для достижения успеха. Принцип единоначале в управлении войсками, не допускавший побочных путей отдачи приказов и приказаний, а также свобода принятия решений, давали общевойсковому командиру возможность уверенно проводить свое решение в жизнь. Сухопутные армии, в отличие от высших органов ОКБ, Этот принцип неограниченной командной власти проводился, как и прежде, с достаточной последовательности. Из поколения в поколение, и в частности после 1918 года и после 1935 года, уже в новой сухопутной армии, в процессе практической учебы велась систематическая работа по усовершенствованию и внедрению описанных принципов управления войсками в их гармоничном взаимодействии друг с другом. Эта работа принесла свои плоды в компаниях 1939 И 1940 годов, а также в операциях 1941 года на Балканах и в Северной Африке. Она же явилась одной из предпосылок того, что сухопутная армия смогла начать свой роковой поход против Советского Союза, имея недосягаемый для того времени уровень боевого мастерства, обладая большим опытом и уверенностью в своих силах. Ее руководство также с уверенностью начало эту войну, несмотря на то, что противник имел огромное численное превосходство. Насчет огромного численного превосходства это немцы себе льстят, чтобы как-то оправдать свое итоговое поражение от войск Красной Армии. Но куда денешься от факта? Ведь немцы все же нанесли нам тяжелейшие потери. Еще раз сравните. Немцы учили своих офицеров избегать всякого сковывающего схематизма. А Русская Академия Генштаба, по словам генерала Мартынова, вместо практических деятелей воспитывает доктринеров. Немцы сто лет воспитывали своих офицеров самостоятельность мышления и действия а у нас инициатива безжалостно подавляется в академии и еще раз особо следует подчеркнуть процесс воспитания творцов это очень медленный процесс в итоге получается что немцы начиная еще с середины позапрошлого века начали совершенствовать управление своей армией с целью суммировать творческое начало как можно большего числа военнослужащих и это совершенствование привело к делократизации управления немецкими войсками а это в свою очередь раскрыла, насколько это вообще возможно, творческий потенциал всей немецкой армии, что и предопределило превосходство немецкой армии в части управления войсками над всеми армиями мира в начальный период Второй мировой войны. Мало этого, такое коллективное творчество не могло не сказаться и на подготовке армии к войне, на разработке идей того, как в войне победить, на разработке тактики и оперативного искусства. Однако во всех этих уставных положениях немцев то уже нет ничего особо нового, чего бы в тех или иных вариациях не было в уставных положениях армии противников немцев. И остается вопрос, почему только у немцев эти положения работали в полную силу? И ответ один. Потому что немцы потратили сто лет воспитания своего офицерского состава для того, чтобы достаточная часть генералов и офицеров все же восприняли предоставляемую им свободу единоначальника и воспользовались ею. Подготовка офицеров армии Поскольку вы видите, насколько огромное значение для победы в бою имеет подготовка офицеров и генералов, то так или иначе нужно коснуться вопросов подготовки немецких офицеров. В 1946 году проходил так называемый Нюрнбергский процесс. Суд над руководителями нацистской Германии и ее высшим генералитетом. Прокурором от СССР был Руденко. И совершенно очевидно, что для запроса начальника штаба всех вооруженных сил Германии Фельдмаршала Кейтеля, состоявшегося 5 апреля 1946 года, наш прокурор разработал понятный русскому человеку план. Он решил усугубить вину Кейтеля тем, что Кейтель, в понимании Руденко, окончил много военно-учебных заведений, иначе как бы он стал начальником Генштаба. А Гитлер всего-навсего ефрейтен, а посему и вина Кейтеля в развязывании войны чуть ли не больше, чем вина Гитлера. И вот надев на мозги эти наши русские шоры, Руденко смело начал допрос с выспрашивания названий военных училищ и академий, которые Кейтель, по уверенности Руденко, обязательно должен был окончить, чтобы стать фельдмаршалом. Этот допрос звучал так: Руденко, подсудимый Кейтель, уточните, когда вы получили первый офицерский чин? Кейтель, 18 августа 1902 года. Руденко. Какое вы получили военное образование. Кейтель, я вступил в армию в качестве кандидата в офицер, Служил сначала простым солдатом. И пройдя затем все следующие чины, ефрейтера, унтер-офицера, стал лейтенантом. Руденко, я спросил вас о вашем военном образовании. Кейтель, я был армейским офицером до 1909 года. Затем около шести лет полковым адъютантом. Во время Первой мировой войны я был командиром батареи а с весны 1915 года находился на службе в генеральном штабе. Руденко, вы окончили военную или другую академию? Кейтель, я никогда не учился в военной академии. Два раза я в качестве полкового адъютанта принимал участие в так называемых больших командировках генерального штаба. Летом 1914 года был откомандирован в генеральный штаб и в начале войны 1914 года возвратился в свой полк. Как видите, получился разговор глухих. Кейтель не понимал, чего от него хочет Руденко. А Руденко не понимал, как такое может быть, что у фельдмаршала Кейтеля и Фрейтера, Гитлера одно и то же формальное военное образование. Ни тот, ни другой не оканчивали никаких военных училищ и академий. Не оканчивали их по той простой причине, что в Германии по меньшей мере до конца Второй мировой войны ничего подобного не было. То есть не было никаких военно-учебных заведений, куда с улицы мог поступить штатский человек, поприсутствовать несколько лет на занятиях, сдать экзамены и стать офицером. Не было также никаких учебных заведений, в которых бы офицеры делали то же самое с целью получить некий академический диплом, который бы потом учитывался при продвижении их по службе. Не было военных академий. Тогда что было? И как немцы готовили офицеров, спросите вы? Расскажу то, что я понял, исследуя этот вопрос. А понял я следующее. Возьмем для примера несколько биографий немецких офицеров, которые удосужились рассказать хоть что-то о своей подготовке. Начнем с биографии немецкого офицера-майора Бруно Винцера. Из-за тяжелого материального положения в охваченной кризисом Германии, не окончив полного курса среднего образования и воодушевленной военной романтикой, он в возрасте 19 лет 13 апреля 1931 года вступил в Рейхсверх, маленькую 100-тысячную армию до гитлеровской Германии. Вступил, заключив контракт сроком на 12 лет. Мы получали в месяц на руки 50 марок на всем готовом и при бесплатном жилище. Это были большие деньги. Кружка пива стоила 15, а стакан шнапса 20 фенингов. Пособие, которое получал безработный на себя и на семью, не составляла и половины нашего жалования. Это жалование при одной трети стоимости проезда в поездах Винцер получал первые два года службы, а затем 1 апреля после двухгодичной службы наступил срок первого присвоения нового звания. Мы были произведены старшие стрелки, получили нарукавную нашивку и больший оклад. Поступившему в армию и желающему сделать в ней карьеру, помимо желания был важен образовательный ценз какое учебное заведение рекрут закончил до зачисления на службу. Но в немецкой армии можно было сделать карьеру командира, то есть офицера, и карьеру солдата, умелого бойца. Карьера умелого бойца вела к поочередному получению званий ефрейта, обер ефрейтер гаупт ефрейтер штабс ефрейтер Карьеру бойца можно было сделать с любым образованием, хоть с низшим, хоть с высшим. Было бы желанием. С таким же образованием можно было сделать и командирскую карьеру но только карьеру младшего офицера поочередно выслужив звания: унтер офицер унтер фельфебель фельдфебель обер фельфебель гаупт фельфебель штабс фельфебель а вот стать так сказать настоящим офицером лейтенантом можно было только с полным средним образованием если оно было как у винцера неполным то можно было стать только командиром взвода то есть фельфебелем пройдя само собой должность командира отделения Унтерофицера. Винтер описывает внутреннюю дилемму, которая в нашей армии совершенно отсутствует. Еще через два года можно было стать ефрейтором и получить вторую нарукавную нашивку. И вот тут-то солдат и оказывался на пресловутом распутье. Направо дорога вела через кандидатский стаж к званию унтер-офицера, унтер фельфебеля унтер фель и обер -фель Налево к званию обер ефрейтера и штаб-ефрейтора вплоть до конца срока службы. По первому пути могли пойти относительно немногие, так как число запланированных должностей было ограниченным. Борьба за эти посты побуждала к достижению наиболее высоких показателей. Я хотел не только идти по пути предназначенному унтер-офицеру, но и выбраться на офицерскую дорогу. Как я полагаю, Винцер пишет для немцев, а посему не поясняет им то, что немцу и так понятно. А переводчики переводят не совсем то, что хотел сказать автор. Скорее всего, речь идет не о кандидатском стаже, о котором впоследствии ни Винцер, ни другие мемуаристы никогда не вспоминали, ни в каких случаях, а о статусе кандидата. Причем статус кандидата имели и те, кто хотел стать ефрейтором. Но, как видим, чтобы стать офицером, помимо образовательного ценза, нужно было, чтобы в части, в которой ты служишь, была вакансия кандидатской должности названия офицера. Прерву рассказ, майора Винцера, на рассказ о своей подготовке немецкого генерал лейтенанта Мюллера. Сын поварского мастера-кожевника, владельца предприятия и депутата, Мюллер в 1913 году окончил католическую гуманитарную гимназию, то есть получил полное среднее образование и захотел стать офицером. Однако, когда я откровенно высказал родителям желание сделаться офицером, они заколебались и даже отнеслись к этому отрицательно. Отец сразу же заявил, что это не для меня. Офицерский корпус состоит из дворян и сыновей офицеров и чиновников. Кроме того, у нас нет никаких связей с военными кругами, а без протекции меня едва ли примут в армию. Да если и примут, то выше звания майора я не дослужусь». Отец категорически отказался использовать свое влияние как депутата баварского Лантага, чтобы меня зачислили в армию Юнкером, кандидатом в офицеры. После долгих уговоров мои родители согласились наконец, чтобы я сделался офицером. 1 октября 1913 года я поступил в первый баварский саперный батальон в Мюнхене в качестве добровольца-одногодичника. Мои многочисленные прошения о зачислении фанин-юнкером, с которыми я обращался в различные войсковые части, несмотря на увеличение численности армии, отклоняли под предлогом отсутствие вакансий. Правда, прошения я подал поздно. В конце 1912-го, начале 1913 -го года. Быть может, были и другие причины отказа. Например, мое социальное происхождение. Под командой унтер-офицеров началась настоящая муштровка. Ложись, встать, ложись, встать. И тому подобные практические занятия. Иной раз, когда я плохо или якобы плохо выполнял упражнения, меня заставляли пробежать 100 метров. Крича при этом, эти добровольцы, одногодичники, величайшие в истории идиоты. Иногда проштрафившись, я должен был влезть на дерево, росшее на казарменном дворе, и до хрипоты кричать. Я сижу там, где обитали мои предки. Благодаря знакомству с одним офицером, мне удалось в январе 1914 года перейти в качестве фанин-юнкера в 13-й саперный батальон в Ульме, где как раз освободилось место. Из этой роты в мае 1914 года Я в звании унтер-офицера, чрезвычайно довольный военной службой и убежденный, что избрал правильный путь, был командирован в Королевское прусское военное училище в Касселе, где меня и застало начало войны. В последние дни июля 1914 года, повредив во время спортивных занятий колено, я лежал в гарнизонном лазарете в Касселе. Родом из Баварии, я в чине Фендриха 13-го ведербюрского саперного батальона вульми. С мая 1914 года находился в пуском военном училище в Касселе. Итак, подготовка Мюллера. Три месяца муштры солдатам. До момента, пока появилась должность кандидата в офицеры. В другой части. Пять месяцев службы до получения чина унтер-офицера. Два месяца в техническом училище, но уже в должности Фенриха. Унтер-офицера, ожидающего офицерской вакансии. Фронт, бои и чин лейтенанта. В результате. Если ты в немецкой армии хотел стать командиром, а твое образование было недостаточным, чтобы сразу получить статус кандидата в офицеры, ты становился кандидатом в унтер-офицеры. По-немецки это звучало как фанин юнкер унтер-офицер». На солдатском погоне у тебя появлялась селебристая лычка, как у эфрейторов в советской армии. И тебя ускоренно начинали готовить на должности командира отделения и взвода. Если образования хватало, то ты становился фанин юнкером офицером и у тебя на погоне было две серебристых лычки. А сами погоны имели знаки различия тех званий, которые ты получал по мере прохождения службы и занятия соответствующих должностей, как солдат. Ефрейторы отличались нарукавными нашивками. Унтер-офицера отличали серебряная обшивка галун воротника и длинных сторон погона. Фанин, юнкер-офицер, полностью подготовленный и уже имеющий унтер-офицерское звание, получал статус Фенрих. То есть Чуть-чуть не офицер. То есть Фендрих имел статус офицера, ожидающего вступления в должность. Скажем, его форма отличалась от формы унтерофицеров тем, что воротник его унтерофицерской формы был уже без унтерофицерского и фельфебельского галуна. Ремень офицерский, а на фуражке серебряный офицерский шнур. В кайзеровской Германии офицеров старались набирать из следы госслужащих. При Гитлере это уже не имело значения. Образовательный ценз Оконченное среднее образование важен был только при поступлении на службу. А дальше, если упорно работать, то стать офицером можно было и без него, как стал сам Винцер. Но это требовало большего времени службы в офицерских должностях. Хотя следует сказать, что и имея полное среднее образование и желание стать офицером в немецкой армии, им стать было далеко не просто. Образование по сути не имело значения. Значение имел только ты сам насколько ты действительно атаман и по военным знаниям, и по всему остальному. А при поступлении на срочную службу без претензий сделать не карьеру, ты мог окончить ее и уйти в запас старшим стрелком. Но если ты хотел быть профессиональным военным, то с самого начала службы мог заявить, кем ты хочешь стать. И в таком случае, при наличии вакансии, ты получал статус кандидата на эту карьеру. И тебя начинали целенаправленно и ускоренно учить. Это ведь еще одна тайна нераскрываемая нашими историками. Две карьерные линии в немецкой армии – командира и бойца. У нас, если после 20 лет службы военнослужащий останется ефрейтором, то что о нем подумают? Засмеют. Да и как ему семью кормить на зарплату ефрейтора? А у немцев штаб с был очень уважаемым человеком и с достаточно большой зарплатой. Вопрос. Кто учил офицеров? Какие преподаватели? В немецкой армии не было никаких преподавателей. Соответствующего кандидата учили все, кто мог его научить тому, что обязан сдать офицер. Так, к примеру, Винцер, будучи фельдфебелем, преподавал на курсах офицеров запаса. Он не учил их вообще, он был командиром взвода противотанковых пушек и на курсах, организованных на базе его взвода, учил будущих пехотных офицеров запаса устройству противотанковых орудий и тактике их использования. О военном деле немецкие офицеры знали очень много. И всему этому их учили на практике. Учили образно, давая не знания, а умение исполнять то или другое дело. Чтобы не тратить время офицеров полка на индивидуальное обучение будущих офицеров, для всех кандидатов полка в подразделениях, соответствующих очередной теме обучения, организовывали кратковременные курсы, на которых их всех вместе обучали. Снова возьмем пример из воспоминаний Винцера. Еще на первом году службы он определился, что хочет стать не бойцом, ефрейтором, а командиром – фельдфебелем, поскольку, повторю, образовательный ценз не давал ему права сразу предназдавать на должность офицера. Однако Рейсквер готовил офицерские кадры, и с Винцером произошло следующее. Вскоре после того, как я вернулся из этого внеочередного отпуска в свою часть, меня вызвали командиру роты. Там уже собралось несколько унтер-офицеров и солдат. Нам задали вопрос, который мы сначала не приняли всерьез но затем пришли в восторг. Кто из вас хотел бы стать офицером? Когда все мы, вначале не сразу, а потом единодушно подняли руки, капитан сказал, «Не радуйтесь преждевременно. Это еще далеко не решенное дело. Пока только краткий опрос, ничего больше. Я просто хотел выяснить, намерены ли стать офицерами те из вас, которые, возможно, для этого пригодны. Благодарю вас. Вы можете разойтись. Кроме того, прошу вас об этом никому не говорить». Все это длилось минуты-две. Тем временем мы были зарегистрированы и вскоре нас стали направлять на различные курсы обучения. Началось со специального обучения в качестве связных. За этим последовал курс по технике разведки. Затем изучение пулемета. Одновременно нас использовали как загонщиков на офицерской охоте. Потом откомандировали в качестве ординарцев в офицерский клуб, чтобы ознакомить нас с той обстановкой, которой мы позднее можем оказаться. Однажды меня зачислили в группу, которая в уединенном и замаскированном ангаре тренировалась на деревянном орутии Мы видели эту пушку впервые и нам строго-настрого приказали никому о ней не говорить. У нее были обитые железом деревянные колеса, словно она предназначалась для конной тяги. В действительности ей позднее придали резиновые шины, и она стала известна в качестве 37 миллиметрового противотанкового орудия. При деревянной пушке имелся предусмотренный для этого орудие-затвор, и мы учились заряжать и разряжать, используя учебные снаряды должного калибра. С большим усердием я проходил очередной курс обучения. Он все больше приближал к желанной цели тех из нас, кто в свое время рапортовал командиру о готовности стать офицером. К изучению тяжелых пулеметов и нового, еще засекреченного оружия Прибавилось обучение приемом стрельбы из артиллерийских орудий непрямой наводкой. Этот парад был последним служебным заданием, выполненным мною в составе пятой роты. Тотчас же после возвращения я был переведен для дальнейшего обучения и использования в качестве командира отделения восьмую пулеметную роту. Замечу, что все это было на втором году службы. Винцер еще даже звания старший стрелок не получил, а его уже, помимо, собственного обучения, начали стажировать в качестве командира. В конце концов, не через четыре года, а через три с половиной его производят в ефрейторы. Присвоение мне звания ефрейтора совпало с переводом 14-ю противотанковую роту. Это полностью моторизированная часть только комплектовалась, поэтому для нее была освобождена церковная школа, расположенная в центре города. В классных комнатах поселились рекруты, унтер-офицеры заняли учительскую и другие помещения. Школьный двор превратился в двор казармы. Орудия поместили в гимнастический зал, а для автотранспорта были построены новые гаражи. Машины, орудия, пулеметы и другая боевая техника имелись в полном комплекте. Пахло свежей краской. Я рапортовал командиру роты. Ефрейтор Винцер переведен в 14-ю роту. Когда вы произведены Ефрейторы? Десять дней назад, господин капитан. Вы будете командиром орудия. Вы уже знакомы с новыми противотанковыми пушками. «Так точно, господин капитан. Я обучался этому два года». Вопрос был излишним. На столе лежало мое личное дело. Я заметил, что командир его изучил, когда он продолжал. «Вы вообще прошли ряд различных курсов обучения. Имеете ли вы водительское свидетельство?» «Нет, господин капитан. Немедленно наверстать. Явитесь заведующему техническим имуществом. После службы курсы шоферов. Понятно?» «Так точно, господин капитан». Все частные школы шоферов в городе были привлечены к делу. И мы ежедневно, до поздней ночи, набирали наши учебные километры, разъезжая по городу и окрестностям. Примерно за две недели я с успехом закончил и этот курс. Заметьте, что учиться на офицера очень часто приходилось во внеслужебное время, как в данном случае при получении водительских прав. Но у Винцера в связи с его стажировками на командирских должностях уже давно звание не соответствовало должности поэтому после окончания курсов шоферов его немедленно производят в офицеры Причем с того же дня, что он был произведен в ефрейторы. Как видите, ввиду того, что Винцер выбрал командирское направление службы, ему не только не пришлось выслуживать звания обер-ефрейтора, гаупт-ефрейтора, штабс ефрейтера, но он и ефрейтером по сути не служил. Это были не его командиры звания. Вообще-то немецкие офицеры и солдат обучали очень старательно а тех, кто хотел стать офицерами, гоняли без жалости. И даже после службы заставляли работать фактически официантами в офицерском клубе, чтобы будущие офицеры учились тому, как офицер должен себя вести вне службы. Винцер вспоминает, нашему командиру, австрийцу по происхождению, представлялось более важным, чтобы мы научились вести себя, как благородные господа. Мне не только теперь это кажется смешным, и тогда я все это не принимал всерьез и вызывал этим неодобрение адъютанта, дворянина и помещика из Мекленбурга, который должен был привить нам привычки и манеры высших кругов. Меня учили, каким должен быть стол, сервированный согласно правилам приличия, какие бокалы предназначены для белого вина и какие для красного. Меня учили, как надо приглашать даму на танец, когда надо даму именовать высочество, а когда графиня, когда сударыня и когда такое обращение неуместно. Став унтер-офицером, Винцер уже мог жениться. Финансовое положение унтер-офицера позволяло вступить в брак. Впрочем, полагалось, согласно предписаниям, дождаться 25-й весны. Однако по службе у Винцера возникла проблема. Он очень долго не мог подтвердить, что его бабушка не еврейка. А после прихода Гитлера к власти с этим стало строго. Кроме того, он совершил дисциплинарный проступок и был наказан. Все это вызвало определенные трудности. Впредь До получения свидетельства о барийском происхождении меня не продвигали по службе. Вероятно, сыграли некоторую роль и те три дня на губе. Но я убежден, что мне пришлось бы упаковать чемоданы, если бы не прибыло свидетельство о барийской благонадежности, выданное соответствующей служебной инстанции гиммлеровских охранных отрядов. Возобновились занятия на курсах. Сначала я попал на курсы кандидатов в командиры взвода в Юнздорфе. Там за нас так крепко взялись, и задавали столько письменных работ, что у нас пропадала охота ездить вечером в Берлин. Зачисление на очередные курсы привело меня на танковый полигон Путлос Шлезвик-Колштиния. Мы обучали взаимодействию танковых подразделений и противотанковой обороне. Для этой цели в нашем распоряжении находились учебные роты, а мы, курсанты, были назначены командирами взводов. В 1937 году я в качестве командира полувзвода С двумя орудиями участвовал в больших осенних маневрах в Мекленбурге, на которых присутствовал Муссолини. После этих маневров Винцер стал ферфебелем. Его погон теперь был полностью обшит голуном. А еще через полтора года обер ферфебелем. И когда ему наконец в 1940 году надели серебряные офицерские погоны, у него были все основания написать. «Этого дня я ждал с начала моей службы». В ожидании этого дня я посещал одни курсы за другими и занимался выбрежкой в свободные часы. Я хотел выбраться из класса рядовых и стал унтер-офицером. Я хотел выйти из класса унтер-офицеров, и вот я стал офицером. Хотя и с этим было не все так просто. Винсент стал офицером на фронте, отличившись в должности командира взвода 37 миллиметровых орудий и получив железный крест. Правда, он стал не лейтенантом, а сразу обер-лейтенантом и скорее всего потому, что начальство видело в нем гаупмана командира роты Винцер шел к офицерскому званию 9 лет, пройдя через десятки различных курсов и освоив все командирские должности. Но он был без образовательного ценза. Он был офицером из Фрифебели. А те, кто имел полное среднее образование, вступали в армию фанин-юнкерами и становились офицерами гораздо быстрее. И не только помянутый генерал-лейтенант Мюллер, Фельдмаршал Кеттин стал лейтенантом в 1902 году после 15 месяцев службы. Фельдмаршал Паулюс, уйдя с юридического факультета, стал лейтенантом в 1911 году через 18 месяцев. Генерал-полковник Йотель в 1912 году через 27 месяцев. Генерал-полковник Гальтер в 1904 году через 24 месяца. Генерал-полковник в 1905 году через 11 месяцев. Генерал-полковник Гудериан в 1908 году через 11 месяцев. фельдмаршал Лип в 1897 году через 32 месяца. фельдмаршал Крюгер в 1901 году через 24 месяца. фельдмаршал Рехинау в 1904 году через 24 месяца. Фельдмаршал Рунштед в 1893 году через 15 месяцев. И так далее и тому подобное. Как видите, отсутствует какая-либо система. Каждый становился офицером по мере своей готовности им стать и по мере открытия вакантной офицерской должности. Интересно, что ни один немецкий мемуарист не вспоминает о сдаче им в армии хоть каких-нибудь экзаменов. Полное отсутствие каких-либо формальностей. Тем не менее, кандидатов в офицеры каждый раз оценивали и при этом очень строго. А главное, далеко не всегда по их формальной образованности. Я уже упоминал о воспоминаниях Ота Кариуса, командира взвода «Тигров». Он пришел в армию из университета весной 1940 года и, описывая марши в период начальной подготовки, пишет «Они начались с 15 километров, возрастали на 5 километров каждую неделю, дойдя до 50. К началу войны с СССР он был рядовым, заезжающим в танки». Далее Кариус рассказывает Поэтому у меня были смешанные чувства, когда 4 августа 1941 года я получил приказ отбыть в Эрлангер 25-й танковый запасной батальон. За три дня до этого на погонах моей униформы появился галун унтер-офицера. В Эрлангене мы сдавали экзамен на права по управлению грузовым автомобилем и танком. Сразу после этого прибыли в Юнсдор, близ Берлина, чтобы пройти курс обучения кандидатов в офицера. 2 февраля 1942 года мне сообщили, что я не соответствую предъявляемым этим курсом обучения требованиям, так же, как и Герт Мейер и Клаус Вальденмейер из нашего взвода. Я, конечно же, не принял все это всерьез. Кроме того, был один вопрос, который мне никак нельзя было задавать. Я думал, что мне представился случай доверить свои сомнения классной доске. Но мое начальство вовсе не нашло забавным вопросом а офицеры запаса – человечные. Так что мы все еще оставались военнослужащими унтер-офицерского состава и кандидатами в офицеры, когда расстались с курсом обучения. Собственно говоря, нас не слишком это огорчало. В конце концов, новоиспеченным лейтенантам приходилось нести службу в запасных частях, в то время как мы сразу же были отправлены в наш прежний полк. Нас отпустили со словами ободрения. Наш офицер-куратор, которого мы все боготворили, потому что он был настоящей личностью и относился к своим обязанностям со всей душой, сказал на прощание, что уверен, мы скоро достигнем своей цели на фронте. Там мы сможем гораздо легче доказать, что достойны стать офицерами. Корюс, правда, не пишет точно, когда именно его сочли достойным стать офицером. Но, судя по хронологии, это случилось в зиму на 1943 год. То есть сдача выпускных экзаменов в гимназии и сессионных экзаменов в университете никак не гарантировало прохождение испытаний на звание офицера в армии. Там все было сложнее. Между тем, с получением офицерского звания учеба в немецкой армии не заканчивалась, а скорее продолжалась в том же темпе. Вернемся к воспоминаниям Бруна Винцера. Как только его произвели из оберфельфебелей в Оберлейтенанты, то тут же назначили командовать ротой. И в это время их полк вместо австрийца принял новый командир, Прусак. Винцер пишет. Это был строгий командир. Однажды он отвел меня в сторону. Я буду иметь вас в виду. Через несколько недель он командировал меня на курсы ротных командиров в школу танковых войск в Вюнсдорфе под Берлином. Здесь я был обучен тому, чему меня не мог обучить упомянутый мною адъютант в Рейнской области. В Вюнсдорфе придавалось гораздо меньшее значение обращению с графинями и отвешиванию поклонов. Здесь готовились к совсем иному танцу, о котором мы еще не имели представления. Между прочим, уже не помню, кто из немцев сказал, что победу Пруссии в войне с Францией в 1871 году обеспечил школьный учитель. Это достаточно расхожая мысль, особенно в системе народного образования. Однако ее никто не разъясняет применительно к собственной армии. Ведь основная масса армии это солдаты, а тогдашним пехотинцам, кавалеристам, Да и основной части рядовых артиллеристов и саперов образование не требовалось. С теми солдатскими обязанностями могли справляться и вообще неграмотные. Речь тут о другом. Резкое повышение общей грамотности русского населения дало возможность отбирать офицерские кадры не только из дворян, но и практически из всех слоев населения. А это значительно увеличило конкуренцию, упростило отбор и резко улучшило командный состав прусской армии. Способные офицеры легко теснили традиционные кадры прусского дворянства за счет более быстрого освоения сложных новинок и быстрой обучаемости. А учиться немецкому офицеру приходилось во время всей службы, поскольку немецкое командование не назначало офицеров ни на какие должности, если не было уверенности, что они с ними справятся. Посему обязательно готовило их к этим должностям, невзирая ни на какую тяжелую обстановку на фронте. Из воспоминаний Бруна Винцера следует, что поскольку он уже командовал ротой, то очередное звание не задержалось, и в войне с СССР 1 мая 1942 года он стал гауптманом, успешно командуя уже дивизионом, а летом 1943 года, в разгар сражения на Курской дуге, из управления кадров сухопутных войск прибыл некий майор Прой, которому я должен был передать дивизион так как меня выделили для прохождения курсов будущих командиров полка. По нашим представлениям, Винцера послали в Академию, поскольку в послевоенной советской армии для занятия должности командира полка нужно было три года отучиться в Академии. Однако в немецкой армии, вспоминает Винцер, все это выглядело так. На курсах командиров полков на Танкандрове, в Вюнсдорфе под Берлином собралось около 100 офицеров из армии и войск СС. Капитаны, майоры и несколько обер-лейтенантов. В течение первой недели должны были состояться учения танкового полка. Затем мы должны были отправиться на три дня в Путлас, в Гольштейны, где нам предполагали показать новейшие орудия и танки, а также стрельбу из них боевыми снарядами. После этого мы должны были пройти курс обучения в Париже. Наступили два знойных месяца во французской столице, о которой мы мечтали но которые во время нашего обучения почти не видели. Мы зубрили инструкции, слушали доклады, смотрели фильмы, обменивались опытом и заставляли полки и дивизии совершать походы на ящике с песком или по карте. Для каждого командно-штабного учения нам накануне сообщалась обстановка, и мы должны были в письменной форме разработать и изложить свою оценку обстановки, предложения и приказы. Вводя новые факторы по ходу командно-штабных игр, проверяли, насколько мы способны быстро принимать правильные решения. От общей оценки по окончании курсов зависело наше дальнейшее использование. Каждый хотел получить квалификацию командира полка, добиться, возможно, большего успеха, ведь результаты определяли всю дальнейшую карьеру. На этой почве разыгрывалась яростная конкурентная борьба, а усиленные занятия порождали подобие психозы. Однако, судя по тому, что Винцер достаточно неприязненно отзывается о подготовке на этих курсах и потому, что он окончил войну Гауптманом в прежней должности командира дивизиона, он не сумел успешно окончить эти курсы. Тем не менее отметим, что немецкая академия располагалась в трех местах и обучали в ней не более трех месяцев. У нас же война тоже сократила сроки обучения и в академии. Однако и во время войны обучение длилось от 6 до 12 месяцев. Я уже писал, что у немцев не было ни военных училищ, ни академий. Но вот мне принесли документальный рекламный фильм немецкой киностудии. УФА. Времен Второй мировой войны. Фильм называется фанин Юнкер» и начинается с показа марширующих в зимнем камфляже и с лыжами очень молодых людей, входящих в достаточно большой комплекс многоэтажных зданий с вывеской «Пехотное училище номер один». Так, по крайней мере, перевел переводчик уже с английских титров. Далее идут кадры как эти счастливые молодые люди занимаются всеми видами спорта, плавают в закрытом бассейне и тому подобные и главные виды. Думаю, что о любом нашем военном училище киношники сняли бы точно такой же фильм. Я смутился. Неужели и у немцев были такие же училища, как у нас? Училища, в которые принимали выпускников школ и из которых их выпускали офицерами. Но вот Фанин-Юнкеров показали в повседневной форме, а в кадр попало человек сорок. И выяснилось, что у всех воротники обшиты голуном. То есть все они были минимум унтер-офицеры. Затем в эпизодах стали попадаться погоны и мундиры крупным планом. И оказалось, что у унтеров погоны пересекаются двумя лычками. фанин юнкера офицера, А вот у фельфебелей не у всех. То есть часть фельфебелей была из солдат безобразовательного ценза. Практически у половины, если не больше курсантов, пуговичную прорезь кителя была продета ленточка железного креста второго класса. У некоторых висели и кресты первого класса, а у одного был огромный шрам на лице. Сомнения исчезли. Все они были бывалые воины, фронтовики. В кадры фильма попали четверо преподавателей. Один Гауптман вел занятия по национал-социалистической идеологии. Второй преподавал автодела. Третий – тактику. И обер-лейтенант был артиллеристом. Все четверо имели железные кресты первого класса и штурмовой знак, то есть каждый из них лично ходил в атаку не менее десяти раз. Впечатлило, что все преподаватели были не только заслуженными фронтовиками, но и в невысоком звании. То есть будущих лейтенантов учили их будущей работе те офицеры, которые прекрасно знали эту работу в самом современном ее виде. Видите ли, можно ведь и маршала поставить обучать лейтенанта, но что он помнит о том, как командовать ротой. В итоге в этом фильме внешне все было, как и у нас. Но внутренне все различалось. Здесь не учили бывших школьников на офицеров. Здесь доучивали почти офицеров. Между прочим, выше я цитировал Кариуса, которого отозвали на курсы шоферов и механиков-водителей танков. А потом он около трех месяцев учился и на курсах офицеров, с которых правда не сумел выпуститься лейтенантом. Судя по всему, Он учился именно в таком училище. В похожем училище учился и Мюллер. Подготовка офицеров флота. Моряк-дальневосточник Шугалей подготовил работу, в которой собрал сведения о подготовке офицеров военно-морского флота в США, Великобритании, Германии и Японии. Что касается немцев, начать, пожалуй, нужно с того, что трудовая повинность стала обязательной для всей молодежи, в соответствии с законом от 26 июня 1935 года. По этому закону все молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет должны были служить определенное время своему народу в системе государственной трудовой повинности. Это должно было убедить молодых людей в нравственной ценности труда, ослабить классовые противоречия, уничтожить пренебрежительное отношение к простому ручному труду и усилить общественное сознание всех слоев населения. Выпускники средних 12-летних германских школ получали основательную подготовку по математике, вплоть до дифференциального и интегрального исчислений, физике, химии и другим техническим дисциплинам. Поэтому им не требовалась общенаучная подготовка в стенах военных училищ, где изучались только военные и военно-технические предметы. Поступивший на курс молодого бойца кандидат в офицеры вносил в залог 100 марок, который не возвращался если кандидат отказывался от дальнейшего обучения. Основным звеном в системе подготовки морских офицеров было расположенное вблизи Киля военно-морское училище ВМУ, с 1919 года готовившее кадры для флота. Так бывший командир подводной лодки 7 серии Верно начал обучение в училище во Френсбурге 1 декабря 1939 года в 20-летнем возрасте. Вместе с ним начали обучение 600 новобранцев. После прохождения первоначальной общей военной подготовки и трехмесячной практики на борту учебного парусника «Хорст весель и еще трехмесячной на боевом учебном корабле «Минном заградителе», курсанты его набора распределялись на малые боевые корабли для исполнения обязанностей матросов. За три месяца первоначальной военно-морской подготовки курсанты изучали морскую практику, управление шлюпкой, компасы и навигацию. После обучения на парусных судах кандидатам в офицеры присваивалось звание «Зея-кадет». На специальных учебно-боевых кораблях курсанты практически осваивали вооружение корабля, участвовали в стрельбах и учились вести дневниковые записи. Каждому курсанту выдавался вахтенный журнал, в который он подробно должен был заносить события на корабле, заносить в него схемы выполненных боевых упражнений и устройства главных механизмов и систем корабля. Навык ведения личного вахтенного журнала дневника приучал будущего офицера анализировать события и грамотно составлять отчеты о проделанной работе. Такими учебными кораблями служили или устарелые броненосцы, Шлизиен и Шлезвиг-Гольштейн, или быстроходные минные заградители Брумер и Бремзи. Впоследствии для подготовки курсантов были задействованы все оставшиеся в составе флота крейсера. После подготовки на учебных кораблях курсанты распределялись для службы в матросских должностях, на боевых кораблях флота. Через год и месяц после набора первоначальной практической подготовки и службы на малых боевых кораблях, сторожевых кораблях, торпедных катерах, тральщиках и тому подобное кандидаты в офицеры получали звание «Фенрихов» и пребывали в ВМУ. Итак, после выявления желания стать морским офицером, молодые люди 13 месяцев не сходили с корабля. Причем на учебных кораблях, на которых их учили хоть чему-то офицерскому, они находились, судя по всему, около трех месяцев. Что характерно, учили их не преподаватели. Командирами учебных кораблей, даже парусных, назначались самые перспективные офицеры. В годы войны многие из них дослужились до адмиральских чинов. На остальных кораблях морские кадеты исполняли подросткие обязанности. Но вот, наконец, они попадают в собственно военно-морское училище. Они в течение пяти месяцев изучали военные дисциплины, навигацию, тактику, военную администрацию и технику военного флота, английский язык, а также с ними проводились занятия физической подготовкой, включавши в себя гимнастику, бокс, фитование, спортивные игры, парусный спорт, верховую езду и прыжки в воду. Что характерно, при обучении морских офицеров США и Великобритании тоже обязательным был бокс. В Японии дзюдо и кендо фехтование на мечах. У офицеров вырабатывали агрессивность, и другими словами инициативность, решимость первым нанести удар, первым напасть. В изучении кораблевождения особый упор делался на мореходную астрономию. Совершались штурманские походы на небольших до тысячи тонн учебных судах, учебные занятия на шлюпках, под веслами и парусом, на катерах. Основной упор делался на практическое освоение морского дела. Оружие, торпедное и артиллерийское, а также техника флота изучались поверхностно и по ним давались только основные сведения. Делалось это потому, что техника на флоте разнообразная, и ее всю изучить невозможно. Итак, аж 5 месяцев было обучение в училище, из которых значительная часть проводилась курсантами в море. Однако и окончание училища не приводило к вручению погон и банкету. После окончания училища Фенрихе аналог отечественного звания «Гардемарин», распределялись на корабли действующего флота для практического освоения обязанностей офицеров. Этот этап подготовки занимал около года. Производство в очередные звания и назначения на офицерские должности производились в индивидуальном порядке. И никаких экзаменов и выпускных вечеров мае. Фенрих становился лейтенантом только тогда, когда командование боевого корабля считало, что он им стал. Не преподаватели, а командиры кораблей. Только когда он сам изучил, к примеру, устройство орудий главного калибра, научился рассчитывать параметры стрельбы, научился командовать расчетом и нести вахту, командир корабля давал отмашку. Годится быть лейтенантом флота. Не научился – будет учиться дальше. А потом, по мере необходимости, формировали специальные группы для подготовки офицеров к занятию следующих должностей. Финнрихи, получившие достаточную практику, направлялись в учебные флотилии, например, учебный дивизион первой учебной флотилии для подготовки к службе на ПЛ. Там на учебных подводных лодках они осваивали практические обязанности командира и механика по управлению ПЛ в нештатных ситуациях и при обычной или боевой обстановке в ходе торпедных атак. После одного-двух лет службы в офицерских должностях офицер мог быть назначен командиром подводной лодки. Обучение подводника для занятия должности командира ПЛ не было долгим. Верно, прибыв на курсы 10 января 1944 года, уже 1 апреля после двухнедельного отпуска принял под свое командование подводную лодку в боевой флотилии, базирующуюся на Брест. А 11 апреля новый командир ПЛ вышел в свой первый боевой поход. Немецких офицеров постоянно обучали на курсах. Но ни на каких курсах им не давали оттянуться. К примеру, курсы по изучению новых самонаводящихся и маневрирующих торпед в Готенхафене, дыне длились трое суток, и на них обучались старшие помощники командира подводных лодок. Аж три дня. Надо же! А когда же они пивком баловались? Нельзя сказать, что такое немецкое обучение было дешевле. Гораздо дешевле было бы закупить для курсантов парты и дать им за партами спать на лекции, нежели выводить в море корабли для их обучения, да еще и под командой наилучших офицеров флота. Но немцы на это шли. И если подсчитать, то молодой человек, пожелавший стать офицером немецкого флота, в среднем становился им через два с половиной года. А у нас, в военно-морских училищах, всего пять лет заставляют заучивать то, что курсанты никогда не пробовали руками, что никогда им не будет нужно, а затем ответить заученное по шпаргалкам на экзамене. И готов лейтенант. А для чего он готов? Для своего настоящего обучения уже в ходе службы на корабле. Для того, с чего немцы и начинали. Если сравнивать подготовку моряков-подводников различных стран, то заметно, что наименьший практический опыт получали советские подводники. Делает вывод Шугалей. Если в Великобритании, США и Германии основной упор делался на длительную практическую подготовку с многочисленными практическими стрельбами, то в советском флоте объем стрельб, особенно с выпуском практических торпед, был значительно меньшим. При этом объем теоретических знаний, получаемых в советской системе образования, был несоизмеримо большим, чем в иностранных флотах. Обучением офицеров в немецком флоте занимался командующий подводными силами, адмирал Денек девизом которого было: «Практика – мать учения. Чрезмерная теория – потеря времени». Закончить тему подготовки немецких офицеров нужно вот чем. Я везде пишу, что их учили, поскольку я русский, только так вижу этот процесс. Да и сами немцы пишут, что их учили. Но в своей сути это не так. Они обучались сами. Все. Их командиры, сослуживцы, различного рода курсы и нечто вроде училищ только предоставляли им возможность и помогали им учиться самим. И здесь есть психологический нюанс. Если ты учился сам, то ты сам и дурак, если сделал не то, что надо. Ты только сам за это сделанное и отвечаешь. А вот если тебя учили, то виновным становится и тот, кто тебя учил. А может он тебя плохо учил? В любом случае, по этой невидимой нам грани проходит водораздел. Наших офицеров учили. Немецкие офицеры учились сами. Единство командиров и войск Генерал-лейтенант германской армии Фридрих фон Кохенгаузен, один из немецких военных теоретиков, выдержавший с 1923 по 1936 года 12 изданий книги «Вождение войск», пишет «Сила воли, твердость характера и военные знания – являются основой искусства командира соединения. При этом он должен руководствоваться ясными основными положениями, которые вырабатываются лишь длительной работой над самим собой, вдумчивым проникновением в сущность войны и изучением военной истории. Выработанная таким путем ясность суждения позволит ему действовать целесообразно при всякой, даже самой затруднительной, обстановке. Важнейшими качествами вождя являются готовность брать на себя ответственность, инициатива. Каждый начальник должен всегда сознавать, что бездействие и промедление более тяжкое преступление, чем ошибка в выборе средств. Всегда следует стремиться к тому, чтобы навязать противнику свою волю. Особенно важно постоянно поддерживать личное общение с войсками, чтобы начальник мог во всякое время сам составить себе представление о потребностях и боеспособности войск. Если войска знают, что начальник живет для них и делит с ними радость и горе, Они охотно отдадут последние силы для достижения боевой цели, а также сумеют перенести неудачу. Командир соединения должен управлять своими войсками, до конца сам продумывать каждое положение и иметь решающий голос при принятии решения и отдаче приказов. Для этого он должен превосходить своих помощников в умственном и волевом отношении, никогда не должен становиться по отношению к ним в зависимое положение, опускаться до чисто представительной роли. Лучшим мерилом деятельности командира соединения и его помощников служит оценка их работы самими войсками. Легче всего они добьются доверия и благодарности войск, если будут вести их в победе, заботясь в то же время о сбережении их сил. Важные принципы командования. Первый. Сперва взвешивать, потом дерзать. Мольтки. Второе. Уделять главной задаче как можно больше сил, а второстепенным как можно меньше. Третье. Быстро распознавать и решительно использовать благоприятные случаи обстановки. Четвертое. Быстрота и внезапность могут возместить численную слабость. Пятое. В своих соображениях необходимо учитывать потерю времени, вызываемую характером местности, временем суток и года, атмосферными условиями и состоянием войск. Шестое. Всегда заботиться о непрестанном поддержании боеспособности своих войск. Седьмое. Учитывать основы управления и тактику противника. Какие принципы? Если войска знают, что начальник живет для них и делит с ними радость и горе, они охотно отдадут последние силы для достижения боевой цели, а также сумеют перенести неудачи. Если я правильно понимаю, то в нашей армии войска знают, что для них живут деды, а начальники и вправду что-то там делят. Но что непонятно. Лучшим мерилом деятельности командира соединения и его помощников. Служит оценка их работы самими войсками. Эх, эти бы принципы, да в нашей армии. Подводя итоги о подготовке офицеров, давайте выделим принципиальную разницу в постановке этого дела у нас и у немцев. У нас уже минимум полтора века офицеров обучают и готовят вне армии. Готовят те, кто мало воевал и служил. И лично воевать и служить не собирается. Готовят, так сказать, не для грабежа других стран а для грабежа – казны своего народа. А у немцев офицеры воспроизводились в недрах армии. И воспроизводились они для войны. И обучались теми, кто собирался командовать этими офицерами в бою. И вот эта сильнейшая армия мира, возможно, за всю мировую историю, молниеносно разгромив всех доступных соседей, отправилась на веселую охоту на востоке. И эта армия имела основание смотреть на войну с СССР именно так, как на веселую охоту. Традиционные силы Когда я пишу, что немецкая армия образца 1941 года на тот момент была сильнейшей армией мира, возможно, за всю мировую историю, я имею в виду не то, что традиционно считается силой армии, не ее численность, количество и качество оружия. Я имею в виду ее высочайший моральный и интеллектуальный уровень. То есть, помимо мужества и храбрости, ее генералы, офицеры и даже солдаты обладали выдающейся способностью решать боевые задачи. Не уверен, превосходил ли немецкий военно-морской флот в этом отношении британских моряков, но сухопутные силы и военно-воздушный флот не знали себя равных. Но и в традиционном смысле сила немцев была огромной. И сегодня главный агрессор мира, США, стремятся для своих агрессий объединить вассалов. Но президенты США до сих пор в этом отношении даже в подметке, не годятся Гитлеру. Снова напомню, что в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов СССР воевал не с 90 миллионами тогдашних немцев и австрийцев. Он воевал, по сути, со всей континентальной Европой. К 22 июня 1941 года Германия объединила по своей власти практически весь Европейский Запад. Часть стран Европы воевала с СССР непосредственно. Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Дания, Испания, Словакия, Хорватия и Норвегия. Болгария официально СССР не воевала, но, участвуя в войне на стороне Германии, освобождала немецкие дивизии для войны в СССР. Еще часть Европы под оккупационным правлением немцев снабжала Германию сырьем, оружием и добровольцами. Это большая часть Франции, Бельгия, Голландия, Чехия, Польша, Греция, Югославия вооруженные силы Германии добровольцами вступило около полутора миллионов человек. Как бы нейтральные Швеция, Швейцария и Португалия также участвовали в войне на стороне немцев. Контролируемая Германией территория Европы занимала 3 миллиона квадратных километров. Запасы стратегического сырья и материалов с этого пространства мобилизационные запасы, особенно ценные у Франции, Чехословакии, Бельгии, Голландии и Австрии. Военная промышленность вооружение и военная техника армий союзных, нейтральных и оккупированных стран, все это было поставлено Гитлером на службу военной экономики Германии и использовано для ведения войны против народов Советского Союза. Франция являлась самым крупным поставщиком оружия, промышленной продукции и сырья для Германии. Сдавшись французская армия передала немцам 3000 боевых самолетов и 4930 танков. Для сравнения, Считается, что немцы напали на СССР, имея в войсках около 5000 своих и союзных самолетов и около 5000 танков. До лета 1941 года из Франции было вывезено 5000 паровозов и 250 тысяч вагонов. Французскими автомобилями были оснащены 58 пехотных, 3 моторизированные и 1 танковая дивизии. Из Франции в Германию было вывезено промышленного оборудования и танков на общую стоимость около 9,8 миллиардов франков. Для сравнения, в 1938 предвоенном году Франция потратила на собственное ВВС 7 миллиардов, А поскольку оккупационные платежи Франции составляли 400 миллионов франков в день, то на экономические цели Германии пошел и золотой запас Франции. Из Франции в Германию ежемесячно направлялось по 3000 тонн алюминия и вдобавок к ним 2000 тонн глинозема, бокситы и 300 тонн магне, железная руда, фосфаты, кобальтовая руда, графит, специальные и растительные масла, продовольствие. На предприятиях Франции, работавших на производство оружия для Германии, к началу войны с СССР было занято 1,6 миллиона человек. Они до января 1944 года поставили Германии еще минимум 4 тысячи самолетов, около 10 тысяч авиационных двигателей, 52 тысячи грузовиков. Вся локомотивная промышленность и 95% станкостроительной промышленности работали только на Германию. Крупнейшим арсеналом Германии стала Чехия, которая до войны считалась вторым мировым экспортером оружия. По оценке Черчилля, чехи, отказавшись защищать свой суверенитет, подарили немцам оружие, достаточное для вооружения 35 дивизий. К немцам попали заводы концерна «Шкода», второй по мощности арсенал Центральной Европы который по подсчетам того же Черчилля в период с августа 1938 года по сентябрь 1939 года один выпустил почти столько же военной продукции, сколько выпустили все английские заводы за то же время. Чехи сдали немцам свое оружие в образцовом состоянии, включая 1,25 миллиона винтовок. А уже воюющей Англии еще и в 1941 году свыше миллиона английских солдат винтовок еще не имели, и Черчиллю с большим трудом удалось выцарапать у американского президента Рузвельта всего 150 тысяч стволов. В годы войны чешские предприятия выполняли программы фюрера по производству танков, орудий, авиационных моторов и самолетов, включая узлы для ракет ФАУ. Чехия была недосягаемой для английской авиации, поэтому военное производство здесь постоянно наращивалось. И сюда был переведен целый ряд военных заводов из самой Германии. Чехи старались. По немецким данным, в 1944 году Чехия ежемесячно поставляла в Германию около 11 тысяч пистолетов, 30 тысяч винтовок, более трех тысяч пулеметов, 15 миллионов патронов, около 10 САУ, полторы сотни пехотных орудий, 180 зенитных орудий, более 620 тысяч артиллерийских снарядов почти миллион снарядов для зенитной артиллерии, от 600 до 900 вагонов авиационных бомб, 1000 тонн пороха и 600 тысяч тонн взрывчатых веществ ежемесячно. В Польше в собственность Германии и отдельных немцев перешло 294 крупных, 9 тысяч средних и 76 тысяч мелких промышленных предприятий, выпускавших самолеты, танки, артиллерийские орудия и боеприпасы. Кроме этого. Были построены новые военные заводы. К примеру, на базе лагеря смерти Освенцим работало свыше 50 химических производств, на которых европейские евреи производили для Германии от синтетического моторного топлива и каучука до взрывчатки. Голландия половину своей промышленной продукции выпускала по заказам Германии. Из Бельгии немцы получили 74 тысячи железнодорожных вагонов и 351 тысячу автомашин. Болгария Поставила Германии 546,3 тысячи тонн угля, 406,5 тысяч тонн руды, 10,9 тысячи тонн шерсти, 2,9 тысяч тонн кож, 375,7 тысячи тонн зерна, 49 тысяч тонн мяса, 128 тысяч тонн табака, 4,4 миллиона овец, 3,1 миллиона свиней. 767 тысяч голов птицы, 168 миллионов яиц, 265 тысяч тонн различных фруктов, 450,6 тысячи тонн спиртных напитков. Как бы нейтральная Швеция поставляла Германии не только добровольцев для дивизии СС Викинг, но и железную руду, которая имела исключительную важность для производства вооружения. Некоторые считают, что в каждом немецком орудии и танке содержалось до 30% шведского металла. Кроме того, Швеция поставляла подшипники и разнообразное приборное оборудование для вооружения и военной техники. Та война была войной стали. И насколько важны были все эти поставки, говорят числа ее производства. В 1940 году Германия вместе с оккупированными и союзными странами производила 31,8 миллиона тонн стали и добывала 439 миллионов тонн угля. А в СССР производилось... 18,3 миллиона тонн стали и 166 миллионов тонн угля. Из нейтральной Швейцарии немцы получали оружие и боеприпасы, металлообрабатывающие станки, телефоны, рации, часы. Однако более важную роль Швейцария играла как посредник в транспортировке нефти и другого сырья между Германией и оккупированной Францией. Что касается природной нефти, то помимо попадания в руки немцев всех ее европейских залежей, Нефть им поставлял американский концерт «Стандарт-Ойл». Не прямо, конечно, а через латиноамериканские страны и нейтральные страны Европы. Весь танкерный флот Испании, к примеру, этой работой и был загружен. Правда, в январе 1944 года Черчилль добился прекращения поставок нефти из США в Испанию. Но уже в мае они были возобновлены. Бизнес есть бизнес. Я пишу о странах, которые как бы не воевали с СССР. А союзники немцев, разумеется, сами вооружали свои армии и всемерно помогали немцам экономически. Так, к примеру, из Норвегии ежегодно вывозилось 200-240 тысяч тонн меди, 200 тысяч тонн серы, 150 тысяч тонн ферросплавов. Дания поставляла Германию 1942 год. 10% потребляемого Германией масла, 20% мяса, 90% свежей рыбы. Промышленные предприятия Дании выполняли все немецкие заказы, отремонтировав немца, например, 174 корабля. Электростанции Норвегии через подводный кабель снабжали Германию электроэнергией. Более 7% экономически активного населения было занято работой на немцев. И к 1944 году на победу Германии тратилось 40% национального дохода Норвегии. И раз мы уж заговорили о трудовых ресурсах, то в связи с войной их немцам стало сильно не хватать. И тут Европа не осталась безучастной. В промышленности и сельском хозяйстве Германии работало 7 миллионов европейцев. Частью это были военнопленные, но основная часть – наемные рабочие. Европа приближала победу немцев, как могла. Старалась. С войны 1812 года ничего подобного немецкой армии и немецкой силе Россия не видела. Однако помимо осознания своей силы, Немцы еще и очень презрительно смотрели на Россию. Традиции русской армии. Ведь немцы решились на ту войну именно потому, что и рассчитывали встретить в боях именно русский народ, неких европейских папуасов с трусливыми и тупыми командирами. А рассчитывали на это именно потому, что видели русскую армию совсем недавно, в Первой мировой войне. И именно тогда они преисполнились глубокого презрения к воинской доблести русских. К такому обидному выводу необходимо пояснение. Да, и в Первую мировую не все было однозначно. Были и сражения, и бои, в которых русские войска показывали исключительную доблесть. Выше я упоминал позорную сдачу гарнизона мощнейшей русской Новогеоргиевской крепости. Но одновременно исключительное мужество показал гарнизон русской а советской крепости, имевшей не тысячу, как Новогеоргиевская, а всего 71 крепостное орудие. Три штурма выдержала советская крепость, и хотя перед нею ставилась первоначальная задача задержать немцев всего на 48 часов, крепость под командованием генерала Шульмана, а потом генерала Боржовского, держалась 190 дней. Немцы вели по крепости мощнейший орудийный огонь, в том числе из 16 200-мм, 16 300-мм и 4 400-мм орудий. Последние стреляли снарядами весом в 800 килограмм. По некоторым данным, немцы выпустили по крепости до 400 тысяч снарядов всех калибров, провели газовую атаку по гарнизону, не имевшему противогазов, и не смогли крепость взять, понеся тяжелые потери. В том числе русские артиллеристы уничтожили и два немецких осадных 400 миллиметровых орудия. Гарнизон крепости отошел по приказу, вытащив на себе из крепости все орудия все оставшиеся боеприпасы и оружие, и взорвав уцелевшие оборонительные сооружения. Между тем, как сообщает Звонарев, в книге «Агентурная разведка» генерал Бржовский был давним немецким агентом, начавшим предавать Россию за много лет до войны, и к нему тоже явился от немцев посланник с предложением 500 тысяч марок за сдачу крепости. Но Бржовский отказался. Рассмотрев сообщение об этом случае, Начиная от сообщения начальника тогдашней немецкой разведки, полковника Николая до иных заинтересованных лиц Звонарев пишет. Невыясненным остается вопрос, из каких побуждений Бржовский, продававший еще в мирное время интересы России, отказался исполнить требования своих хозяев немцев. Николай объясняет это сильным побуждением национальных чувств. Нам кажется, что национальные чувства здесь ни при чем. Сообщение Буняковского показывает, что посланный германской разведкой офицер не совсем тактично выполнил возложенную на него задачу, разболтав о ней на передовых линиях. Если бы Бржовский принял предложение при таких условиях, скандал и гибель его были бы неизбежны. Отказавшись же от такого предложения, он мог рассчитывать на повышение, награды и всяческие милости со стороны русского верховного командования, что в действительности и было. Разболтал немец-парламентер, зачем он идет коменданту или нет, не имеет значения. Поскольку и дураку ясно, что враг не посылает коменданту парламентеру чаю попить. В данном случае и мотивы Бржовского не так интересны. А интересно то, что даже этот немецкий агент в должности коменданта русской крепости не посмел поставить вопрос о сдаче крепости перед гарнизоном крепости. Таков был этот русский гарнизон. При всем этом Эти подвиги части русских солдат и офицерства нивелировались тем, что в русской армии выпирало классовое расслоение. Сплошь и рядом офицеры и генералы не видели себя одним целым с солдатами. И при возникновении тяжелых ситуаций, в которых эти же офицеры и генералы, не умеющие воевать и были виноваты, бросали командовать вверенными им войсками и пытались спастись сами. Вот, скажем, известный в нашей истории генерал Корнилов. Весной 1915 года был начальником 48-й пехотной дивизии, в составе которой находились авейные славы Румянцева и Суворова, 189-й – Измаильский, 190-й – Очаковский, 191-й – Ларго-Когульский и 192-й – Рымникский полки. Сначала Корнилов не выполнил приказ и завел дивизию в окружение. Затем послал два полка в атаку на пулеметы без какой-либо поддержки их артиллерии. Затем, когда положение стало критическим, вместе со штабом удрал в горы, а там оголодал и спустился, сдавшись австрийскому разъезду. Его обезглавленная дивизия частью пробилась из окружения, частью сдалась. Мне не раз приходилось приводить в пример наблюдения противника, начальника оперативного отдела, а затем и начальника штаба Восточного фронта в Первой мировой войне генерала Гофмана который писал о начальных сражениях, о восточно-прусской операции, той войны. На этом сражение было закончено. Окруженные русские отряды не предприняли каких-либо серьезных попыток прорваться на юг. Я считаю, что в случае окружения русскими германских войск последним все-таки удалось бы прорваться. Ведь на всей линии Мушакин-Виленберг на протяжении 50 километров Мы имели в нашем распоряжении всего только около 29 батальонов. Для сравнения я хотел бы указать на единственный случай, когда русским удалось окружить германские войска. У Бржан в Польше. Но там германское командование и германские войска поступили как раз наоборот. Генерал фон Лицман стал во главе окруженных войск и прорвался вместе с ними. Русские же бродили по кольцу окружения без всякого руководства. В разброд атаковали окружающие войска, но каждый раз вновь отступали перед огнем наших слабых отрядов. И в конце концов тысячами сдавались в плен гораздо более слабым германским частям. Так один батальон 43-го полка взял в плен 17 тысяч человек. Утром 30-го генерал Фолм Шмекос донес, что его слабые силы у Виленберга до сих пор взяли в плен 11 тысяч человек. И не знают, куда их девать. Только гораздо позже, уже во время операции в Южной Польше, главное командование узнало, что всего было взято в плен 92 тысячи человек. Почему? Русские же бродили по кольцу окружения без всякого руководства. Потому что генерал Самсонов, командовавший этими войсками Восточно-Прусской операции, увидев тяжелое положение своей Второй армии в результате немецких ударов, сначала обезглавил армию, бросив ею командовать, а затем. Пытался выйти из окружения сам, но в конце концов застрелился. Были разбиты 5 корпусов, введенных Самсонову Второй армии. В боях были убиты 10 русских генералов, а 13 сдались в плен. И это еще высокий показатель боевой стойкости русских генералов, поскольку по итогам всей Первой мировой войны были убиты, пропали без вести и умерли от ран 35 русских генералов, а в плен талось 73. Немецкие генералы лично выводили веренных им солдат из окружения. А русские генералы во множестве удирали от своих солдат и от своей обязанности командовать ими в тяжелых боях, чем обезглавливали русские войска, помогая противнику добить их. Но и это не все. Русский народ категорически не хотел воевать за тогдашних олигархов и их цели. Спустя всего лишь год, после начала Первой мировой войны, начальник штаба Верховного Главнокомандующего Генерал Янушкевич писал военному министру генералу Поливанову. Уже были одобрены его величеством две меры. Первое – лишение семейств лиц добровольно сдавшихся пайка. Второе – по окончании войны высылка этих пленных в Сибирь для ее колонизации. Было бы крайне желательно внушить населению, что эти две меры будут проведены неукоснительно и что на делы перейдут к безземельным, честно исполнявшим свой долг. Вопрос кармана земли давляет над всеми. Авторитетнее думы в смысле осуждения добровольной сдачи и подтверждения необходимости возмести нет никого. Не желая обращаться по этому вопросу к Родзянко, в обход правительства, великий князь поручил мне просить вас, не найдете ли возможным использовать ваш авторитет в сфере членов думы, чтобы добиться соответствующего решения хотя бы мимоходом. В речи радзенко или лидера центра, что очевидно, те нижние чины, которые добровольно сдаются, забывая долг перед Родиной, ни в коем случае не могут рассчитывать на одинаковое к ним отношение, и что меры воздействия в виде лишения пайка и переселения их всех после мира в пустынные места Сибири вполне справедливы. Глубоко убежден, что это произведет огромный эффект. Россия, имея на 1914 год численность населения 166 миллионов человек, Столько же, сколько в Германии, Англии и Франции вместе взятых, потеряло в Первой мировой войне убитыми около 650 тысяч человек. Беру числа по военной энциклопедии. А Франция – 39 миллионов населения, Великобритания – 44 миллиона, и Италия – 35 миллионов, потеряли убитыми 1370, 690 и 500 тысяч человек. Зато эти три государства вместе потеряли пленными и пропавшими без вести 1360 тысяч человек, а Россия одна 3640 тысяч. Плюс к 1915 году в русской армии уже числились вбежавшими с фронта 1 миллион дезертиров. Отказ командования от подготовки к реальной войне. Эти традиции императорской армии в Красной армии Нежелание командиров всех степеней учиться военному делу в его современном виде видели все, в первую очередь, конечно, руководство СССР. В своем приказе номер 120 от 16 мая 1940 года по итогам Советско-финской войны 1939-1949 года нарком обороны маршал Тимошенко пытался эти традиции как-то сломать. Опыт войны? На Карела в финском театре выявил крупнейшие недочеты в боевом обучении и воспитании армии. Воинская дисциплина не стояла на должной высоте. В отдельных случаях состояние дисциплины не обеспечивало твердого выполнения войсками поставленных им боевых задач. Войска не были подготовлены к боевым действиям в сложных условиях, в частности, позиционной войне, прорыву ОР, действиям в суровых условиях зимы и в лесу. Взаимодействие родов войск в бою особенно в звене рота-батарея, батальон-дивизион, являлась наиболее узким местом. Основной причиной плохого взаимодействия между родами войск было слабое знание командным составам, боевых свойств и возможностей других родов войск. Пехота вышла на войну наименее подготовленной из всех родов войск. Она не умела вести ближний бой, борьбу в траншеях, не умела использовать результаты артиллерийского огня и обеспечивать свое наступление огнем танковых пулеметов минометов, батальонной и полковой артиллерии. Артиллерия, танки и другие войск также имели ряд недочетов в своей боевой выучке, особенно в вопросах взаимодействия с пехотой и обеспечения ее успеха в бою. В боевой подготовке воздушных сил резко выявилось неумение осуществлять взаимодействие с наземными войсками, неподготовленность к полетам в сложных условиях и низкое качество бомбометания, особенно по узким целям подготовка командного состава не отвечала современным боевым требованиям. Командиры не командовали своими подразделениями, не держали крепко в руках подчиненных, теряясь в общей массе бойцов. Авторитет комсостава в среднем и младшем звене невысок. Требовательность комсостава низка. Командиры порой преступно-терпимо относились к нарушениям дисциплины, привлеканиям подчиненных, а иногда и к прямым неисполнением приказов. Наиболее слабым звеном являлись командиры рот, взводов и отделений, не имеющие, как правило, необходимой подготовки командирских навыков и служебного опыта. Старший и высший комсостав слабо организовывал взаимодействие, плохо использовал штабы, неумело ставил задачи артиллерии, танкам и особенно авиации. Командный состав запаса был подготовлен исключительно плохо и часто совершенно не мог выполнять свои обязанности чтобы по своей организации подбору и подготовке кадров, материально-техническому оснащению не соответствовали предъявляемым к ним требованиям. Они работали неорганизованно, безпланово и без инициативно. Средства связи использовали плохо, и особенно радио. Информация была плохая. Донесения запаздывали, составлялись небрежно, не отражали действительного положения на фронте. Иногда в донесениях и докладах имела место прямая ложь. Скрытым управлением пренебрегали. Командные пункты организовывались и несли службу плохо. Неумело переходили с одного места на другое. Боевой опыт не изучался и не использовался. Штабы слабо занимались подготовкой войск к предстоящим действиям. Управление войсками характеризовалось поспешностью, непродуманностью, отсутствием изучения и анализа обстановки, предвидения последующего развития событий и подготовки к ним. Часто имело место излишнее вмешательство старших начальников в работу младших. Старшие начальники, увлекаясь отдельными эпизодами, упускали управление частью или соединением в целом. Разведывательная служба организовывалась и выполнялась крайне неудовлетворительно. органы войсковых штабов, разведывательные подразделения частей и соединений были подготовлены плохо. Войска неумело вели разведку в условиях леса, зимы и укрепленной полосы противника не умели брать пленных. Во всех родах войск особенно плохо была поставлена служба наблюдения. Командование и штабы всех степеней плохо организовывали и неумело руководили работой тыла. Дисциплина в тылу отсутствовала. Порядка на дорогах, особенно в войсковом тылу, не было. Организация помощи раненым была нетерпимо плохой и несвоевременной. Войска не были обучены переездом по железным дорогам. Яркий букет достоинств РККА, благодаря финам, увиденным всем миром, не были подготовлены к боевым действиям, слабое знание командным составам, боевых свойств и возможностей других родов войск, неумение осуществлять взаимодействие с наземными войсками. Старший и высший комсостав слабо организовал взаимодействие, плохо использовал штабы, неумело ставил задачи артиллерии, танкам и особенно авиации. Штабы работали неорганизованно, беспланово и без инициативно. Средства связи использовали плохо, и особенно радио. Донесения не отражали действительного положения на фронте. В донесениях и докладах имела место прямая ложь. Разведорганы подготовлены плохо. Заметьте, что для исправления всего этого не требовалось ни денег, ни расхода боеприпасов или материальных средств. Нужно было только, чтобы командный состав РКК ежедневно являясь на службу, действительно готовился к войне. А не к драке зачины и выходу на высокую пенсию. нарком перечислил и приказал исправить недостатки. Но исправить положение к 22 июня 1941 года должно было нижестоящее командование РККА. Все те, кого все эти незнания и неумения вполне устраивали. Традиции есть традиции. Посему, как показали последовавшие события, на приказы наркома большого внимания никто не обращал. Иными словами, Командование РККА всех степеней фактически отказывалось вести собственную интеллектуальную подготовку к войне. Устраивало такое положение в РКК и немцы. И когда Гитлер называл СССР колоссом на глиняных ногах, он с чисто военной точки зрения имел для этого все основания. Бандиты и мужики. Я как бы без достаточных оснований утверждал, что средний немецкий военнослужащий смотрел на войну с русскими, как на охоту. Это несколько благостный взгляд на военное дело и немцы. Вообще-то, для того, чтобы быть хорошим солдатом, в обычном представлении о солдате, нужно по натуре быть даже не охотником, а бандитом, с его бандитской дерзостью, алчущим добычей и своей бандитской славой. У нас русские, такие тоже есть, но в целом мы не такие. Не хуже немцы, но не такие. Считается, что так неправильно но в качестве примера сошлюсь на свою семью у моего дедушки по отцу федора детей было много но часть из них умерла в детстве при родах умерла и его первая жена анна выжила четверо сыновей от бабушки анны и сын от второй жены бабушки горпины Агайпины. всего значит по мужской линии у меня должно было быть четверо дяди. иван трофим и ларион николай дядя иван не подлежал призыву и умер в голод в 1947 году. Остальные ушли на фронт. По маме у меня было двое дяди, Иван и Федосей. Федосея в детстве попала молния, и у него была полупарализована одна сторона тела, а Иван Белокур был военным летчиком. Сгорел в своем самолете дядя Иван Белокур. Убит был пехотинец дядя Трофин Мухин. Пропал без вести дядя Николай Мухин. Николай был единственным совместным сыном бабушки и дедушки. И его долго ждали. До середины 60-х не верили, что убит. Надеялись, что жив, что в плену. Думали, что вот-вот отзовется. Не отозвался. И шести дядей, трое убиты на фронте. Половину старшего поколения мужчин моей семьи унесла война. Из четверых мобилизованных дядьев вернулся только один. Артиллерист дядя Иларион. Разумеется, старшиной. Хитроватый, веселый, с врожденным, подночливым, хохладским юмором. Я знаю десятки фронтовиков, которых хлебом не корми, а дай поговорить о войне. Такие обычно сильно врут и приукрашивают. Но ведь хоть что-то от них узнаешь интересное. А тут родной отец, а начинаешь вспоминать, так и получается, что почти все, что узнал о его военной истории, узнал как-то случайно. Сидят, скажем, как-то у дедушки, наверное, на Пасху. На Пасху мы всегда ездили к дедушке. Наша семья. Дядя Ларри и дядя Гриши, мужа сводной сестры отца, тетя Мария. Дядя Гриша – алкаш. Ему много не надо. Поддал и почему-то вспомнил, как жил у Бауэра в Германии, куда его подростком угнали немцы. Как ему там было голодно. Так голодно, что даже какой-то мох начал расти на теле. Но говорил это таким тоном, что вроде он один, на войне пострадал. А все... Во время войны на курорте отдыхали. У дяди Гриши, судя по моим воспоминаниям, особой любви к отцу не было. И когда папа заметил ему, что и они с Иларионом во время войны не без дела были, дядя Гриша стал оскорблять отца. «Дескать, ты всю войну в тылу просидел?» Отец вспылил. «Я одиннадцать раз ходил в атаку». «Брешешь!» — кричал дядя Гриша. «Если бы ты одиннадцать раз ходил в атаку, тебя бы убили». Скандал погасили а я таким образом узнал, что отец одиннадцать раз ходил в атаку. И дело не в том, что отец был меланхолик или флегматик. Нет, он был скорее сангвиник. Но не он, ни дядя Ларя как-то не видели ничего особенного, ничего сверхординарного в своем участии в войне. Не видели ничего, чем стоит хвастаться. Дядя Ларик мог похвастаться, какую пару кабанчиков он сумел откормить и довольно подробно рассказать, как он их кормил, и как их нужно кормить, чтобы это было выгодно. Но то, что у него орденов столько же, сколько и у отца, среди которых и орден славы, да еще и медаль за отвагу, я узнал совершенно случайно, когда мои кузины при мне искали в шкафу какие-то документы и вытащили коробку с дядиными наградами. Вообще-то, интересным было отношение отца к орденам. Я никогда их на нем не видел, а в детстве мне этого очень хотелось. Я гордился отцом и сейчас горжусь. И мне так хотелось, чтобы все видели, какой он меня. Короче, мне хотелось хвастаться своим отцом. Я не понимал, что вот этот элемент хвастовства в ношении орденов не устраивает отца. Он долго отказывался надевать ордена, мотивируя это тем, что не хочет портить костюм дырками от них. Тогда я внедрил предложение: Без его ведома на лоцкан его парадного пиджака поршил петельку, вдел в них ордена, приколол медали. Отец поулыбался и даже сидел в этом пиджаке дома на каком-то торжестве. Но потом все снял. Такое же отношение к орденам и у дяди, да и многих других. Совершенно очевидно, что они не хотели, чтобы другие в их окружении подумали, что они этими наградами хвастаются. Не то это было окружение. Это было окружение мужиков. Уже студентам я обнаружил в городе мастерскую, которая делала орденские планки и заказал их для отца и для дяди. Планки отец принял и стал носить. А дядя, кажется, был даже польщен, что племянник помнит не просто о нем, а даже об этой стороне его жизни. Но планки отец с пиджака на пиджак не пересаживал. Пиджак из выходного становился повседневным, а планки оставались на нем. А потом с этими планками отец работал в поле на пасеке. А на новом, выходном пиджаке ничего. «Мы русские. Мы мужики». Но не нужны нам эти. Ни воинская слава, ни воинская добыча. Наше дело – поле и завод. Но если нападают на наш дом, не на дом царя, а на наш дом, то, извините, не надо доводить нас до свирепости. И не надо потом жаловаться. Вспоминаю давно читанное. Когда немцы подходили к Москве, на прием к председателю Президиума Верховного Совета СССР Калинина попал академик Вернадский. И в разговоре высказался – что все пропало. Михаил Иванович, сам бывший крестьянин, чувствовавший русский народ, как никто иной, его успокоил. Мы русские, нам нужно время, чтобы расферепеть. А то, что немцы по натуре были охотники, бандиты, подтвержу разбором эпизода из мемуаров Гудериана, тогда командующего второй танковой группой, танковой армией немцы. Итак, Гудериан описывает первый день войны. В 6 часов 50 минут У холодно. я переправился на штурмовой лодке через бук, Моя оперативная группа двумя радиостанциями на бронемашинах, несколькими машинами повышенной проходимости и мотоциклами переправлялась до 8 часов 30 минут. Двигаясь по следам танков 18-й танковой дивизии, я доехал до моста через реку Лесна, овладение которым имело важное значение для дальнейшего продвижения 47-го танкового корпуса. Но там, кроме русского поста, я никого не встретил. При моем приближении русские стали разбегаться в разные стороны. Два моих офицера для поручений вопреки моему указанию бросились преследовать их. Прервем Гудериана на полуслове. Он врет, оправдываясь. И из конца фразы вы поймете почему. Если бы немецкий генерал-полковник приказал, то немецкие офицеры не побежали бы за нашими солдатами. На то они и немецкие офицеры. И с другой стороны, Убивать или пленить противника – это дело солдат, а не офицеров. Чего это они-то лично побежали? Они приказали солдатам. Трудно ответить по иному. Их погнал дух охоты. Они увидели русских зайцев и побежали за ними, как горячие гончие собаки, или как бандиты, увидевшие в темном переулке одинокую женщину в дорогой шубке. И Гудериан сам бандит не препятствовал этому, давал своим офицерам развлечься. А оправдывается он? потому что, но, к сожалению, были при этом убиты. Да, что-то у немцев в этой веселой охоте на востоке сразу пошло не так, что-то с самого начала не срасталось. Не так, как немцы рассчитывали. Тему о молниеносной войне необходимо закончить хотя бы схематичным рассмотрением вопроса, а как Красной Армии удалось победить эту лучшую армию мира, возглавляемую командным составом желающим войны из-за возможности творить в ее боях и битвах, и солдатами, видящими в войне аналог мужского развлечения – охоты. За счет чего удалось удушить этих охотников и заставить сдаться? Есть какой-то иной ответ, кроме ответа, что удалось это сделать за счет превосходящих моральных сил советского народа. Причем именно советского. После войны в своем известном тосте Сталин специально выделил заслуги русского народа. Но на самом деле это был уже не русский народ. Это был именно советский народ. Моральная сила самой нацистской Германии была огромной, крепнущей от победы к победе. А побед у немцев хватало. Основывалась эта сила на социалистических идеях, крайнем национализме и расизме. Полагаю, что ошибкой немцев было то, что они свое расовое превосходство считали причиной своей силы, а социализм – следствием национального единства сверхчеловеков. В результате трагически для себя недооценили социалистическую составляющую в моральной силе народов СССР. Полагаю, что они достаточно долго не верили, что ошиблись, хотя следствия ошибки начали проявляться, как я написал выше, практически с первых дней войны. Ведь при всех оглушительных немецких победах в начале их нападения на СССР, эти победы для немцев с самого начала войны были оглушительно кровавыми а по своим потерям и близко несоотносимыми с потерями немцев в Первой мировой войне. Генерал Гот утром 13 июля 1941 года личный адъютант Гитлера, возвращаясь из района боевых действий Второй танковой группы, заехал в штаб Третьей танковой группы, располагавшейся в северо-восточнее Витебской, чтобы выяснить состояние подвижных соединений, которые до этого времени несли основную тяжесть всех боевых действий. Ему сообщили примерно следующее. За первые три недели боев войска 3-й танковой группы понесли большие потери. Так, потери 19-й танковой и 14-й моторизированной дивизии в общей сложности составляют только 163 офицера и 3422 унтер-офицера и солдата. Тем не менее, физическое напряжение личного состава, вызванное сильной жарой, пылью, плохими условиями расквартирования и недостатком сна, значительнее, чем на Западе. Кроме того, моральный дух личного состава подавлен огромной территорией и пустынностью страны, а также плохим состоянием дорог и мостов, не позволяющим использовать всех возможностей подвижных соединений. Значительное влияние на состояние морального духа личного состава оказывает также упорное сопротивление противника, который неожиданно появляется повсюду и ожесточенно обороняется. Упорство русского солдата объясняется не только его страхом перед комиссаром. Оно находит свое обоснование и в его мировоззрении. Для него эта война носит характер отечественной войны. Он не хочет возвращения царизма. Он ведет борьбу с фашизмом, уничтожающим достижение революции. Генерал Блюменрид. Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои. Целыми колоннами их войска ночью двигались по лесам на восток. Они всегда пытались прорваться на восток. Поэтому в восточную часть кольца окружения обычно высылались наиболее боеспособные войска, как правило танковые. И все-таки наше окружение русских редко бывало успешным. Дневник начальника генштаба сухопутных войск Германии Гальдера вообще-то пестит цитатами радужных докладов Гитлеру о высоком моральном духе немецких солдат. Но 6 июля 1941 года из частей сообщают, что на отдельных участках экипажи танков противника покидают свои подбитые машины, но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами. А уже 9 июля 1941 организация штрафных батальонов оказалась хорошей идеей. Два года немцы воевали, Всю Европу на колени поставили, и как-то эта хорошая идея об организации штрафных батальонов немецкой армии никому в голову не приходила. А тут и трех недель не прошло. 11 июля 1941 Противник сражается ожесточенно и фанатично. Танковые соединения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали. За 40 дней войны во Франции с англо-французскими армиями немецкие войска не утомились. А тут едва 20 дней прошло и устали. При этом было все, что немцы ожидали. И откровенное предательство ряда генералов и офицеров Красной Армии. И равноценное предательство их трусость, основанное как на моральных качествах, так и на неумении воевать. Было знакомое немцам с Первой мировой войны оставление советскими офицерами и генералами своих солдат в тяжелых условиях бою. Все было. Уже не тот, генералитет. Но появился фактор непредсказуемости, который хорошо сформулировал после войны немецкий унтерофицер Бидерман. Начав свой поход на Советский Союз, мы очутились лицом к лицу с непредсказуемым противником, чьи поступки сопротивление или преданность невозможно было предвидеть или даже оценить. Временами мы сталкивались с фанатическим сопротивлением угорских солдат, которые сражались до последнего патрона и даже исчерпав все запасы, отказывались сдаваться в плен. Случалось, перед нами был враг, который толпами сдавался, оказывая минимальное сопротивление, причем без ясно видимой причины. При допросах пленных выяснилось, что эти переменные имеют мало общего с образованием, местом рождения или политическими склонностями. Простой крестьянин отчаянно сопротивлялся, в то время как обученный военный командир сдавался сразу же после контакта с нами. Следующая схватка показывала прямо противоположное, хотя при этом не усматривалась система или явная причина. Оказавшись в ловушке в старом медном руднике возле Керчи, несколько офицеров и солдат Красной Армии продолжали оказывать сопротивление в течение всей оккупации полуострова. Когда в их опорном пункте были исчерпаны запасы воды, они стали слизывать влагу с мокрых стен, пытаясь спастись от обезвоживания. несмотря на жестокость, которую проявляли их соперники на русском фронте у противостоявших им германских военных, возникло чувство глубокого уважения к этим уцелевшим бойцам, которые отказывались сдаваться в течение недель, месяцев и лет упорного сопротивления. Но ведь в этой непредсказуемости аж выпирает объяснение. Если советские генералы и командиры были лично мужественными, то советские войска сражались и умело, и до конца. А если были кадровыми, тупыми трусами, То и советские войска под их руководством разбегались или сдавались в плен, как и в Первую мировую войну и в Великой Отечественной, начал резко выделяться малознакомый немцам по Первой мировой войне фактор мужественное поведение, существенного против царского числа генералов и офицеров. Вот к примеру, командующий третьей танковой группой немцев генерал-полковник Гот в продолжение уже представленной выше цитаты заканчивает свое сообщение адъютанту Гитлера. Но несмотря на это Немецкий солдат чувствует свое превосходство над противником. Русские, видимо, не могут еще организовать твердое управление своими войсками. Лишь в Полоцке находится способный руководитель. Давайте остановимся немного на этом. Мы знаем из официальной истории Великой Отечественной войны, что до битвы под Москвой было единственное выдающееся сражение с немцами. Выдающийся полководец Жуков заставил немцев выйти из дуги фронта под Ельню. Правда, немцы этого подвига Жукова не заметили. А тут сами прямо указывают, что оказывается кто-то две недели не давал немцам прорваться там, где они наметили. Что у нас где-то еще была Брестская крепость. Кто этот руководитель, организовавший двухнедельную активную оборону Полоцка, заставившую немцев остановиться перед этим городом? Почему мы о нем не слышали? Почему о нем не вспоминают в День Победы? Это командир? 174-й Сверковой дивизии «Камбрик-Зыгин». При отходе 174-й от Полоцка к невели немцам удалось окружить дивизию и отсечь ее от штаба и командира. Зыгин вернулся, перешел линию фронта, возглавил веренные ему войска и, прорвав в бою обороны немцев, вывел дивизию из окружения почти без потерь. К 1943 году генерал-лейтенант Зыгин уже командовал 4-й гвардейской армией и 26 сентября принял смерть, подорвавшись на мине по пути к своему наблюдательному пункту. Соответственно, после войны высоких должностей советской армии не занимал, мемуаров не написал, посему и неизвестен. Вот строчка из журнала боевых действий Советской 14-й танковой дивизии за 14 июля 1941 года. Группа танков под командованием полковника Васильева в районе заправки у госп. Черница была окружена танками противника, и по приказу генерал-майора Городнянского, который объявил, что он уполномочен командующим армией, прорвалась в направлении Любавичи на соединение с 18-й ТД. Из окружения вышел и генерал-майор Городнянский. Всего танкисты отчитались за этот день в трех уничтоженных танках противника, десяти грузовых автомашинах, десяти 37 миллиметровых противотанковых орудиях и 250 человек Немецкой мотопехоты. Год в своих танковых операциях это подтверждает. Вторая танковая дивизия 14 июля, достигнув Лиозна, в соответствии с приказом повернула на Смоленск. Подрудней она встретила сильное сопротивление противника и вскоре была контратакована с трех направлений. Этот генерал-майор Городнянский не служил в 14-й танковой дивизии. Кто он? Это командир 129-й Стрелковой дивизии. Сражавшийся с немцами вне окружения. Узнав, что перед фронтом его дивизии окружены части 14-й танковой, генерал-майор Городненский перешел в линию фронта, возглавил окруженных и с ними пробился из окружения. В мае 1942 года, командующий 6 армией генерал-лейтенант Городненский, сражаясь до конца в окружении под Харьковом, не желая сдаваться в плен, принял смерть, предположительно застрелившись. Был с почестями похоронен немцами. Соответственно, после войны высоких должностей советской армии не занимал, мемуаров не написал, посему неизвестен. А вот Манштейн, практически оправдываясь в том, почему он вынужден был на 40 километров фактически отбежать от города Сольцы, потеряв помимо войск и часть штаба со сверхсекретными документами, вскользь пишет о судьбе дивизии СС «Мертвая голова», шедшая ему на выручку. Более сносные условия местности но и сильную укрепленную линию встретила дивизия СС Тоттенкопф, наступавшая на Себеж. Дивизия имела колоссальные потери. После 10 дней боев три полка дивизии пришлось свести в два. А кто нанес эти колоссальные потери дивизии СС? Это 237-я стрелковая дивизия под командованием полковника Тишинского. Не было там никакой сильно укрепленной линии. Тишинский в июле 1941-го умело воспользовавшись разведданными, выполнил искусный манер и своей артиллерией практически расстрелял эту дивизию СС на марше, показав немцам пример маневренной войны. Но выводя в последующем из окружения части своей 237-й и брошенной командованием 70 стрелковых дивизий 19 августа 1941 года, командуя боем арьергарда, полковник Тишинский принял смерть от осколка немецкого снаряда. Понятное дело, если бы и осколок, попавший генерала Рокосовского Сухиничах, отклонился на несколько сантиметров, то мы бы и о Рокосовском ничего бы не знали. Изменения в боевой стойкости советских генералов по сравнению с генералами Русской императорской армии в числах выглядят так: если как было показано выше, на 35 убитых в ходе Первой мировой войны русских генералов приходилось 73 сдавшихся в плен, то на 223 убитых пропавших без вести и умерших от ран в ходе Великой Отечественной войны советских генералов приходится всего 88 сдавшихся в плен. Тоже много, но это уже была не старая русская армия. Организованное проявление упорства. Причем моральная стойкость РКК с боями продолжала увеличиваться, хотя формально советские войска терпели поражение за поражением, а моральный дух немцев начал падать несмотря на формальные победы. сбивала и подавляла немецкий дух все уменьшающееся количество случаев трусости советских войск и все возраставшее отчаянное сопротивление. Момент истины, по моему мнению, наступил поздней осенью и зимой 1941 года, когда Красная Армия, уже по количеству и вооружению, сильно уступавшая немцам, одержала первые победы, причем одновременно на севере, в центре и на юге. Но в этих победах примечательно, что только на юге под Ростовом огромный вклад в победу внесло военное мастерство маршала Тимошенко, сумевшего первую танковую армию немцев разгромить так, что Гитлер, снимая с командования группой армии Юг фельдмаршала Рундштета, пытался сорвать с его шеи рыцарский крест. Тут же Гитлер снял с должности командующего 18 й армии генерала пехоты Штульпнагеля, а с главнокомандующим сухопутными войсками Германии Браухичем от этой сцены случился сердечный припадок. Чуть позже войска Тимошенко окружили под Ельцом 34-й армейский корпус немцев и полностью его уничтожили. Повторю, этот корпус был сформирован немцами только в 1944 году. А вот на севере и под Москвой победы над немцами достигались без всякого полководческого мастерства, только отчаянным упорством советских войск. В 1966 году в беседе с работниками военно-исторического журнала Жуков на вопрос о плане контрнаступления под Москвой сообщил, что контрнаступление получилось нечаянным, без всякого участия в полководческой мысли Жукова и его штаба. Когда мы в конце ноября и в начале декабря организовывали сопротивление противнику, затем применили более активную форму, контрударно-насилия, на в наших замыслах четко обоснованного мнения о том, что намечается такое контрнаступление, каким оно потом оказалось, не было. Это было осознано в полной мере тогда, когда события развернулись более благоприятно. С одной стороны Гудериан начал пятиться, с другой Геплер начал отходить. Но у нас нет такого приказа, где заранее, допустим, 30 ноября, 1-2 декабря отдали бы приказ на контрнаступление. Такого в классическом понимании начала контрнаступления Как это было, допустим, под Сталинградом, не было. Оно пошло как развитие контрудара. Если бы противник оказал серьезное сопротивление нашим контрударам, никакого контрнаступления не состоялось бы. Но у немцев уже не было сил преодолевать сопротивление советских войск, не было сил ни наступать, ни отбить советские контрудары. Немецкие генералы, воспользовавшись своим правом на творчество, начали творчески отводить войска от Москвы. Но в Берлине этот отвод сильно напоминал бегство. Гитлер дал стоп-приказ, что, впрочем, далеко не сразу помогло. И в дополнение к этому приказу, как я уже упоминал выше, снял с должностей около 200 немецких генералов. Надо сказать, что разбить массу советских войск, дойти до ворот Москвы и после этих побед начать отступать немецким генералам было очень обидно. Еще обиднее было объяснять, что Красная Армия гонит их силой мужества советских солдат. И немецкие генералы начали объяснять свое отступление сильными морозами, которым, надо сказать, просто неоткуда было взяться в начале зимы, когда ни земля, ни вода еще не отдали накопленное тепло. Гудериан сообщил Гитлеру, что немецкие солдаты не могут отрыть окопы в замерзшей земле. А такие вещи вряд ли стоило говорить старому солдату Гитлеру. И такая лапша на уши надо думать тоже стоило Гудериану отставки. В дневниках командующего немецкой группой армии «Центр» фельдмаршала Бока, вынужденного объяснять, почему немцы при отступлении бросали тяжелое оружие и технику, тоже стоны о непомерных морозах. При всем том, по причине ужасных холодов. Температура упала до 38 градусов ниже точки замерзания. Нам, что естественно, приходится оставлять танки и артиллерийские орудия, поскольку моторы машин при такой температуре просто-напросто не заводятся. Это 6 декабря минус 38 градусов? Но причины поражения под Москвой фельдмаршал Боб 7 декабря называет три. К нынешнему серьезному кризису привели три обстоятельства. Первое. Осенняя грязь. Передвижение частей и подвоз припасов были фактически парализованы жидкой грязью, затопившей дороги. В результате воспользоваться плодами победы под Вязьмой нам не удалось. Второе. Провал железными дорогами, неадекватное обслуживание, нехватка вагонов, локомотивов и квалифицированного технического персонала, неспособность локомотивов, оборудования и наскоро отремонтированных станционных сооружений функционировать в условиях русской зимы. Морозы пропали, но появилась жидкая грязь. По-русски объяснения Бока звучат. Как не понос, так золотуха. Про железные дороги еще смешнее. А как же русские их эксплуатируют? И все это Бог выдумывает чтобы предварить третий пункт, который по существу является первым и единственным. Недооценка способности противника к сопротивлению, а также его резерв в плане личного состава и материальной части. Только это объясняет его дальнейшие сетования в дневнике. Русские ухитрились восстановить боеспособность почти полностью разбитых нами дивизий в удивительно сжатые сроки, подтянули новые дивизии из Сибири, Ирана, из Кавказа и заменили утраченную на ранней стадии войны артиллерию многочисленными пусковыми установками реактивных снарядов. Сегодня группе армий противостоит на 24 дивизии, преимущественно полного состава, больше, нежели это было 15 ноября. С другой стороны, численность германских дивизий сократилась более чем наполовину в результате непрерывных боев и связанных с зимними холодами бедствий, боеспособность бронетанковых войск и того ниже. Потери среди офицерского и унтер-офицерского состава просто шокируют. В процентном соотношении они немного выше, нежели потери среди рядового состава. Недооценка – всеобъемлющее понятие, включающее многие обстоятельства. Это и возросшее боевое мастерство войск – война научила. Это и замена негодных командиров и командующих способными офицерами и генералами. Это и подвиг тыла, сумевшего как-то компенсировать те потери оружия, которое допустила кадровая РККА. Это и взятие Сталиным командования операциями на себя с использованием генералов в качестве своих адъютантов, следящих как представители ставки за этими операциями. Это и выдвижение на фронте способных солдат в офицеры и приход в армию офицеров запаса. Это и пропаганда патриотизма. Многое вошло в это понятие недооценка. Но все это потеряло бы значение, если бы советский народ спасавал И главным фактором победы всю войну оставался моральный фактор. Главным оставался сам советский человек. Через год с небольшим, после нападения Германии на СССР, в Берлине родилась бумага, начинавшаяся так. Начальник полиции безопасности ИСД, управление 3, Берлин, 17 августа 1942 года. СВ-2. Принц Альберстрассе, 8. Экземпляр номер 41. Секретно, лично, доложить немедленно. Сообщение из империи, номер 301 И в разделе 2 читаем. Особенно сильно занимает немцев проблема боевой мощи Красной Армии, которая наряду с количеством и качеством удивительного вооружения явилась второй большой неожиданностью. До сегодняшнего дня упорство в бою объяснялось страхом перед пистолетом комиссара и политрука. Иногда полное безразличие к жизни истолковывалось, исходя из животных черт присущих людям на Востоке. Однако снова и снова возникает подозрение, что голова насилия недостаточно для того, чтобы вызвать доходящие до пренебрежения жизнью действия в бою. Различными путями приходит к мысли, что большевизм привел к возникновению своеобразной фанатической веры. В Советском Союзе, возможно, многие люди, главным образом молодое поколение, придерживаются мнения, что Сталин является великим политиком. По меньшей мере, большевизм Безразлично, какими средствами вселил в большую часть русского населения непреклонное упорство. Именно нашими солдатами установлено, что такого организованного проявления упорства никогда не встречалось в Первую мировую войну. Вполне вероятно, что люди на Востоке сильно отличаются от нас по расово-национальным признакам. Однако за боевой мощью врага все же стоят такие качества, как своеобразная любовь к отечеству, своего рода мужество и товарищество, безразличие к жизни которые у японцев тоже проявляются необычно, но должны быть признаны. На этот абзац следует обратить внимание людей с гипертрофированной ностальгией по императорскому прошлому России. Это ведь враг пишет. Причем компетентный враг и в сугубо секретном документе. Такого организованного упорства никогда не встречалось в Первую мировую войну. И маршал Жуков, очень ревнивый собственной славе, на вопрос о главной причине победы все же ответил. Мы победили, потому что у нас был хорошо подготовленный, высоко идеологизированный молодой солдат, советский солдат.